Глава вторая. Вовсе не птенец. За окном посерело. Самый рассвет. В кухне пахло горячим хлебом, потому что кухарка Лита лопаткой вынимала из печи и выкладывала на стол испеченные караваи. Орда с Креем сидели в уголке кухни у стола и доедали завтрак. Сыр, вчерашнюю кашу с пряными травами, сухое несладкое печенье с горячим травником. Этой ночью почти не пришлось поспать. Они караулили яйцо Руха, боясь упустить момент, когда птенец проклюнет скорлупу. Такое ни за что нельзя пропустить. Сейчас в загоне у Руха сидела Валента, если что, она сразу позовет. Понятно, что это событие рождения птенца никогда не касалось Крэда но тот очень хотел присутствовать, поглядеть, как это бывает. Ардай не видел причин отказывать, да и не хотел. Он тревожился. Казалось бы, птенцу надо всего лишь освободиться от скорлупы. Те же цыплята вылупляются легко и просто, и никто даже не думает за них переживать. Но птенец руха – это не цыпленок. Вот хотите самую поджаристую? Лита положила перед ними золотисто-коричневую буханку. Ардайки в ком поблагодарил отломил две увесистые горбушки, себе и Крейю откусил хрустящую корку. Было вкусно, но все же не так, как всегда. Ожидание и тревога – плохие приправы к обеду, говорят. Это правильно. Еще вчера заболела мран маленький братик. Поэтому мать не заметила, что старшего сына нет дома так долго и не встревожилась даже от того, что разумник Крей три часа просидел вчера во дворе, его дожидаясь и нес при этом такую околесицу, что перепугал всех. Не умеет Крей врать. А Ордай только дома до конца понял, сколько времени потеряно непонятно куда. На разговоры с ведьмочкой? На блуждание по лесу? Казалось бы, совсем недолго продолжалось и то, и другое, а дома он оказался уже перед закатом. Вернулся, хвала провидению. Всплеснула руками Лита и принялась хлопотать, накрывая на стол, а мать, увидев его, только рассеянно кивнула и ушла к малышу. Братишка, долгожданный второй сын после стольких дочерей, родился совсем слабеньким, говорили даже, что не выживет. Он выжил, но то и дело болел. Вот и вчера непонятно как подхватил горячку. А тут и Рух вздумал вылупляться, не захотел подождать недельку. И нет, чтобы вылупиться поскорее. Слышно, как двигается в скорлупе, барахтается, пищит. Говорят, это верный признак, что вот-вот... А нет. Ночь прошла, а яйцо пока цело. Птенец хочет выйти на волю. У него не получается. Ордай не раз подавлял желание разломать скорлупу, но... Нельзя. Говорят, нельзя. И зачем они пошли на поводу у обычаи и не купили готового птенца? Тогда бы точно не обманулись. В кухню вошла мать. Тоже села к столу. Лицо белое, как ее платок, под глазами синева. Почти того же цвета, что бисерная кайма на платке. Как Эм, мам? Ничего, пожала плечами Мия. Он спит. Зиндана говорит, что все обойдется. Она не поймет, в чем дело, но говорит, что все будет хорошо. зендана звали старую знахарку, живущую на другом краю Варги. Она пользовала в основном здешних лепедников. Люди побогаче обращались к ученому лекарю Мерру Баю. Зачем ты позвала эту старуху? – удивился Ардай. Отец на лекарей никогда не жалел денег. Мербай в отъезде. Мия виновато улыбнулась. Что было делать? Эм весь горел и ничего не помогало, я испугалась. А Зиндана многих лечила. Лита вытерла руки фартуком и поставила перед хозяйкой завтрак. Мия подвинула к себе стакан с травником, а от остального отмахнулась, посмотрела внимательно на старшего сына. Где же ты был вчера так долго? Бак испугался дракона, почти честно ответил Лардай. Пришлось сесть в лесу, а потом он взлетать не хотел. Вот и провозился с ним. Все хорошо, мам. Да что здесь может случиться? Понятно. Мия усмехнулась, отпила из стакана. Раз все хорошо, я рада. Она казалась расслабленной, спокойной, даже довольной. Видимо, братишка и правда пошел на поправку. Мама, «Я давно хотел спросить», — решился Ардай. «Ты знаешь что-нибудь про лесных ведьм?» «Вчера об этом заговаривать было слишком некстати». «Про лесных ведьм?» — удивилась Ми. «Чего вдруг?» «Да так, был один парень тут у нас в Варге, работал у кузнеца. Хмед, может, ты помнишь его? Такой здоровый светловолосый, он рассказывал, что с ним случай один был». «Хмед, нездешний парень». И правда работал в варге у кузнеца месяца два всего. И мать, конечно, в глаза его не видела. А и видела, что с того. Нет его тут больше. Мия заинтересовалась, отставила в сторону стакан. И что же ведьмы? Что с ним случилось с бедолагой? Да ничего страшного. Он встретил ведьму, та заморочила ему голову, так что, получается, он спросил, как ее зовут. Хоть и не собирался. А потом она всучила ему кольцо. Он даже не заметил сначала, а потом забоялся. «А как же ее зовут, ведьму? Ордай чуть было не ответил, но вовремя спохватился. Мать смотрела ему в лицо, улыбаясь и хмурясь одновременно. Догадалась? Я не спрашивал, он не сказал. И все же, что могло из-за этого с ним случиться? Ну что ж, жениться ему придется на лесной ведьме. Проворожила она его кольцом, никуда парень не денется, хоть не слишком древняя была. Хмед говорил, что обручён. Продолжал сочинять Ардай чуть не засмеявшись. У него отлегло от сердца. Какое там приворожило! Куда этой рыжей до его эйды? Он не испытывал желания не следиться опять с ведьмочкой, ни тем более на ней жениться, а ведь привороженные наверняка только об этом и мечтают. А вообще? Даже не знаю. Мия оглянулась на Литу. Кухарка, едва Ордай заговорил про ведьму, бросила чистить противень и слушала, упершись руками в бока. Плохо заявила она решительно. Обручён был, говоришь? Так вот не женится он, пока с ведьмой не развяжется. Кольцо ей обратно отдать надо. В руки. Хоть уговорить, хоть заплатить, хоть хитростью какой, но отдать, чтобы своей рукой взяла. Надо же, глупый какой!» «Постой, а ведь лесные ведьмы замуж не выходят?» вспомнила Мия. «Или я что-то путаю?» «Не выходят, не нужно это им», махнула рукой Лита. «Однако любви им хочется, и детей они рожают, как же?» Откуда-то же берутся они, тварюки эти. Надо ему кольцо вернуть, надо. А не получится так, с хорошей знахаркой потолковать, чтобы помогла, да и то не всякая возьмется. А что имя узнал, значит, будет теперь встречать ее всюду, будут их дорожки пересекаться, пока имя не позабудет. — Как же он позабудет, если то и дело будет ее встречать? — хмыкнул Крей. То — То-то и оно, — закивала кухарка. — Вот оно как, значит замужем им ведьмам не надо и славно. Ещё раз свидеться с Рыжухой, да почему бы и нет? Можно и не раз. А любовь с ней? Вот уж вряд ли. Хотя особого ужаса такая перспектива не вызывала. Получается, беспокоиться вовсе не о чем. А он-то боялся, что его чем-то посерьёзнее напугают. Лида же продолжала охать. «Может, тот парень просто выдумал всё про ведьму?» – предположил задумчиво Крей. «Может и так», – сразу согласился Ардай. Он такой болтун был, по-моему. Сказал это и почувствовал укол совести. Вовсе не был болтуном Ахмет, скорее наоборот. Просто попался на язык, потому что уехал, ничего не подтвердит и не опровергнет. Он и правда обручён был. Уже женился, наверное. Удача ему. А Эйда, скорее всего, сейчас спит ещё. Невеста. Эх, приблизить бы тот день, когда не придётся им то и дело расставаться. Не скоро ещё, целый год. И в то же время Всего год. Промелькнет незаметно, это точно. Скучать некогда будет. Ты здесь, хозяйка? Хлопнула дверь, и высокая худощавая старуха появилась в кухне. Знахарка. Темнокожая и некрасивая. Руки тонкие, узловатые, как сучья. А глаза зеленые так сверкали из-под расшитого цветами платка. Она держала ребенка. Малыша им рано завернутого в одеяло. Тот лежал тихонько, не шевелясь. Мать вскочила. Лито так и замерла с приоткрытым ртом. Знахарка Зиндана окинула взглядом кухню, лишь миг должно быть на это потратив. А Ордаю показалось, что за этот миг старуха разглядела его всего, до самого донышка, все его секреты вызнала. Хотя не может ведь быть так, а видишь ты. «Пойдем, хозяйка», — сказала Зиндана. «Опять плохо сыну твоему. Надо унести его отсюда». «Куда?» — Мия вскочила. «Куда его из дома?» «Как куда? К реке!» Река злую силу унесет прочь и развеет. Костер разожжем на берегу. Что река не унесет, богословенный огонь очистит и сожжет. Не поняла я сразу, а в этом все дело. Место дитя губит. Жизнь его пьет, колдовству. Сила злая. Вот увидишь, у реки ему сразу полегчает. Быстро соберись, одеяло возьми, хлеба, воды. Мия не тронулась с места. Что ты говоришь? Все мои дети здесь родились, это их дом! «Откуда злая сила?» «Да собирайся же ты, несносная!» — рассердилась знахарка. «А нет, сама младенца унесу, потом благодарить будешь. Что за злода откуда, не время гадать, потом узнаем». «Скажешь тоже откуда. Чего тут думать?» Раздался вдруг еще один негромкий голос. «В этом доме горная колдунья умерла, а отродье ее на свет появилось. Сжечь нужно этот дом и не селиться больше тут». Ордай с Креем изумленно переглянулись. Тетка Сарита. В дверях за спиной у знахарки стояла тетка Сарита, мать Эйды, одетая почти по-праздничному. В этом платье и узочном жилете, в этом платке из тонкого полотна она ходила на ярмарки и деревенские праздники или ездила к сестре Ваш. Сарита казалась спокойной, а скорее лишь хотела казаться. Кисти ее рук были крепко сжаты, она сверлила взглядом Мию и говорила невозможные, безумные слова. «Кажется, ее появление удивило даже знахарку!» «Я помогла отродью появиться на свет и была наказана!» Медленно, с горечью, выговорила Сарита. «Одну дочку потеряла, но другую не отдам, и думать об этом забудь, Мия Эстерелла!» «Сарита!» — вздохнула Мия. «Мы поговорим потом!» Та словно не слышала. «Я помогла отродью появиться на свет!» Повторила она с нажимом, не сводя СМИ и блестящих глаз. Но я не виновата. Мне и старел пригрозил «Ладно, что ж, ему все можно тут. А тебя он купил за богатство свое, за шелковые платки, вот и получай теперь. Только дочку мою вам не видать и не надейтесь. Тут моя материнская воля. Просватаю за первого же, хоть за старика Седого и Горбатого, все лучше». «Не по делу болтаешь», — холодно сказала Зендана. «Пропусти-ка!» Твердо ступая и прижимая к себе ребенка, знахарка обошла нешелохнувшуюся Сариту и исчезла за дверью. Опомнившись, Мия метнулась было следом, но остановилась против незваной гостей. «Нам сейчас не до того, прости, Сарита. Поговорим потом». Она наступала, тесня мать Аида к выходу. Та повысила голос, говорила с Мией, но смотрела на Ардая. «Много тебе было радости от шелковых платков? Не переступи через колдунину смерть, сама знаешь!» А дочку я запру. Ишь ты, свадьбу вам будущим летом. А у меня спросить забыли? Думаете, любая захочет продаться за титул ваше богатство? Никто не скажет нет? Так вот, нет. Я говорю. Уходи, я сказала. Рассердилась Мия. Сейчас же, а то работников позову. В шеи меня выгнать. Добрая жена Гая из Терелла. Смеялась Сарита. И все косила взглядом на Ардая. Расспроси-ка ее парень. Пусть расскажет, почему не видать тебя моей дочери. Крейс смущенно глядел в стол, а Ордай, бледный, не сводил глаз с женщин. Это сон, что ли? Как может быть, чтобы ему не отдали Эйду? Мия вытолкала Сариту из кухни, сыну, оглянувшись, раздраженно бросила через плечо. Займись же делом, наконец. Что-то тревожное, жалобное было в ее голосе, в последнем вскользь брошенном взгляде. Платок на матери правда был шелковый, с сине-голубой бисерной каймой, когда-то дорогой, но он старый уже. Да, мать носила шелковые платки даже в будни, а у тетки Сариты не было такого и для праздника. Отец готов был купить матери все на свете. У нее много чего было, а у Сариты много чего не было. И что же? «Артай, где ты?» В кухню буквально влетела Валента. «Пойдемте, быстрее, быстрее!» И они побежали в стоило к рухам. Яйцо опять раскачивалось, попискивало, чуть не подпрыгивало. Скорлупа, кажется, даже чуть трещала, еще вот-вот... Но нет. Хотелось, хотелось помочь. Ардай протянул руку, но тут же отдернул. Много есть правил насчет того, что можно и чего нельзя в воспитании верхового руха. От птенца, который не способен сам разбить скорлупу, толку не будет. Так говорят. «Сбегай, позови дядьку Гараха», — попросил Ардай Валенту. «Что-то не то у нас тут». «Послали уже, мама велела», — дернула плечом сестра, осторожно протянула руку и тронула подрагивающее яйцо кончиком пальца. Птенец пискнул раз, другой. Как-то очень уж тоскливо и жалобно, и сердце Ордая почему-то сжалось. Там малыш, которому плохо. Надо помочь. А ну их всех! Он положил ладони на скорлупу и тут же почувствовал, как изнутри яйца птенец столкнулся прямо в руки. «Эй, что делаешь?» Окликнул его сзади подошедший гора. «Ну-ка отойди лучше». Но Ордай уже сдавил скорлупу. Сначала легонько, потом сильнее раздался треск. Еще, еще. Скорлупа треснула наконец, и Ордай чего тянуть? Резким движением разломал ее окончательно. При этом подивился, что Скорлупа эта оказалась неожиданно толстой и плохо поддавалась пальцам. Разве правильно, что она такая? И тут... Он сначала не понял, что увидел. Пронзительно взвизгнула Валента. Кто бы подумал, что она так умеет? Никогда раньше не визжала. Провидение. — пробормотал горах. Да нет, конечно, все сразу все поняли. Вот только поверить в такое было непросто. Это совершенно точно был не птенец, Руха. Точнее, это вообще был не птенец. Вылупившееся создание оказалось молочно-белым, похожим на большую, уродливых пропорций ящерицу с большой головой, почти круглым туловищем и крошечным хвостиком. Маленькие лапки с коготками скребли одеяло, А глазки были плотно зажмурены. Только что у них на глазах из яйца вылупился детеныш дракона. Из яйца руха, которое купили на ярмарке у давно знакомого надежного продавца. Какое там яйцо руха? Это получается было яйцо дракона. Да точно ли он не спит? Арда щипнул себя за руку. Дракончик, живой. «Что теперь, к старости идти?» — тихо спросил Крей. «Нет, не надо», — покачал головой Горах. «Обойдемся, может быть, без старосты». «Эх, откуда же такая напасть?» «Мы спрячем его», — сказал Ордай, кашляя, чтобы голос перестал хрипеть. «Это же дракон! Он вырастет!» «Ты в своем уме, Ардай, старал. Горах смотрел с жалостью. «Как можно спрятать дракона? Ты всем нам погибели хочешь?» «Да не в Варге! У отца есть сторожка в лесу!» «И ты думаешь провести горных колдунов?» Мальчика опомнись! Перестань говорить глупости!» «Они найдут, будь уверен!» «Что-то не нашли до сих пор!» Вдруг за спиной у входа кто-то закричал. А, а а Протяжно и страшно голос срывался на виск. Валента задрожала и зажала уши руками. Орда не сразу понял, кто кричит, Но уже ничему не удивлялся. Крыша упала, черный дождь пролился. Этим утром, кажется, могло случиться все. Он осторожно оглянулся. Это снова была тетка Сарита. Она не ушла со двора, оказывается, и вот теперь появилась в стойле, увидела дракончика и принялась голосить. Лучше бы крыша упала. И тут же завопил в соседнем стойле старый мамут. Этого только не хватало. Они кричали хором Рух и Сарита, и вот-вот должен был подключиться Бак, который ночевал на башне. Как-то отстранён нардой, подумал, что со стороны это могло бы быть смешно. Но им смешно не было, это уж точно. Сейчас сюда ещё люди прибегут узнать, что случилось. О, провидение, будь милосердна! Вздохнул горах, шагнул к Сарите и сгреб её в охапку, зажал рот. Заткнись, почтенная, пошли, пошли отсюда. Привиделась тебе, бедная, болезненная, пошли. Он практически выволок женщину на улицу. Сарита, от счастье, сразу замолчала. Ардая помнился наконец, прыгнул в стойло к Мамуту, схватил его за ошейник, принялся поглаживать и успокаивать. Птица топталась, подпрыгивала, била крыльями, мотала Ардая по стойлу, он сразу взмок на своего добился. Руху молк. Щелкал клювом, хрипел, драл когтями пол, но хоть не орал. Получается, Мамут с самого начала почувствовал дракона. Тогда еще, когда принесли яйцо, а они с отцом не поняли ничего. Ордай вернулся к дракончику. Тот по-прежнему не открывал глаз, а теперь еще мелко дрожал. «Что делать будем?» – спросил Крей. «Если отвести его ваше и сдать городничему или наместнику, вдруг колдунам это не понравится? Если отдать колдунам точно влетит от наместника? Спрятать его? Так тетка Сарита раззвонит по всей варге, она будто свихнулась, видели? Наверное, придется отдать наместнику. Пусть он сам отвечает перед колдунами, если что». Ордай не слушал. Он осторожно тронул дракончика пальцем. Белый. Та драконица на горе тоже была белая. Крыльев у дракончика не было почему-то совсем, а чешуя против ожидания оказалась на ощупь совсем мягкой, нежной, как кожица. И вдруг малыш открыл глаза. Ордай вздрогнул. Полента громко вздохнула. Глаза дракончика смотрели мимо них и были похожи на две бусины, такие же, как и те, что купила недавно Эйда камень под названием «Глаз дракона», чтобы драконы не причиняли вреда. «Интересно, что он ест?» сказала Валента. «Там для птенца приготовили полно мяса. Как думаете, оно подойдет дракону? Его ведь надо кормить, а то еще подохнет от голода». Словно отвечая ей, дракончик приоткрыл пасть и запищал, и они увидели два ряда мелких острых зубов. «Если сунуть палец в такой ротик, можно распрощаться с пальцем». Орда усмехнулся. Если бы у меня были такие зубы, я бы точно ел мясо. Принеси, а? Может, он поест? Кстати, а молоко он пьет? Он же, так сказать, новорожденный. Пьют драконы молоко? Может, и не откажется, пожал плечами Крей. Змеи же пьют, хоть они и не кормят детенышей молоком. Я захвачу и молока, сказала Валента. Как жалко, что Сарита увидела. Теперь придется сказать старости. Интересно, если мы действительно могли бы его спрятать, можно было бы... «Вы тут все сумасшедшие, я вижу», – перебил ее Крей. «Что брат, что сестричка. Можно было бы научить его летать под седлом, как руха? Или для этого надо быть колдуном?» – закончила Валента. Об этом Ордай думал и сам. «Может и можно, но нельзя», – ответил он совсем неуверенно. «Дракона не спрячешь, это правда. Неси молоко и мясо». Он не знал, как быть. На душе было тяжело и плохо. Вышло как-то так, что давняя возможность, невозможная мечта дивным образом пришла прямо к нему в руки, но взять не получится. Опасно. Для всех опасно, для всей Варги. Это и против императора преступление получается, и против горных колдунов. Император желает получить дракона, но тайком от колдунов, чтобы с ними не поссориться. Иметь дракона значит быть сильнее всех, кроме горных колдунов, которые почти никогда ни во что не вмешиваются, они только за себя. Но если у кого-то появится дракон, Вмешиваются? У них ведь драконов множество. Что против этого какой-то один? Дракона не спрячешь? Взрослого, пожалуй, но такого малыша сколько угодно. А там кто знает, как все повернется? Передать сейчас дракончика наместнику император, конечно, наградит. В основном наместника. А вот если Орда Истерелл будет хозяином и наездником единственного в империи взрослого дракона, это уже совсем другой разговор. Это не нарухи летать в императорской летучей гвардии. Вернулся в горах, молча постоял рядом, покачивая головой. Потом спросил: "Что ты надумала, старал? Наверное, надо попробовать его кормить, а потом... Как там тетушка Сарита? Я убедил ее пока помалкивать. Не волнуйся, она все понимает. Понимает, как это может быть для нас опасно. Тогда хорошо. Я увезу дракона. Сначала в сторожку, а потом еще куда-нибудь, подальше отсюда, подальше от колдунов. Ицвана большая." Можете сразу забыть, что он появился на свет в Варге. Так что никакой опасности. Чтобы не было опасности, надо прямо сейчас пристукнуть это лопатой, зарыть поглубже и забыть. Сказал Горах, усмехнувшись еле заметно. Не смотри так, парень, я пошутил, конечно. Но то, что задумал ты... Что на это скажет имень Гай? Не знаю, честно ответил Ордай. Что-нибудь, конечно, скажет. Он действительно понятия не имел. Что сделал бы на его месте отец? Дракончик по-прежнему мелко дрожал, хоть сидел на теплой печке, смотрел куда-то своими удивительными бусинками глазами и тихонько попискивал, приоткрывая при этом зубастую пасть. Валента принесла тоненько нарезанное мясо и чашку с молоком и ложкой, сунула все это в руку брату. Ты сам, ладно? Я почему-то боюсь. Знаешь, еле отбилась, все хотят взглянуть на птенчика, спрашивают, можно? Крей сразу пошел к двери и запер ее на засов. Тут же вернулся и стал рядом с Валентой. Оба они и Горах тоже смотрели на Ордая. Это ему нужно было что-то решать, что-то делать. Он осторожно взял кусочек мяса, поднес его к мордочке дракончика. «Хочешь?» Тот, похоже, не хотел. Ордай засунул мясо в приоткрытую пасть. Дракончик мотнул головой и заскулил. Мясо упало на одеяло. «Ты неправильно. Да я!» – осмелела Валента. «У нее тоже ничего не вышло». Дракончик выплёвывал и молоко, и мясо. Точнее, даже не выплёвывал, всё просто выливалось и вываливалось у него изо рта. Может, ему пока не нужно есть? Кто знает, как там это делается у драконов? Осторожно предположил Ордай. Ага, кивнул Крей. А также, кто знает, чем кормят только что вылупившихся драконов? Может, чем-то совсем особым? Что мы вообще о них знаем? Ничего они не знали. И тем не менее, надо было срочно что-то придумать. «У вас дома есть старые книги», — заметил Крей. «Может, в них есть что-нибудь про маленьких драконов?» «Нет, это точно, я все читала», — покачала головой Валента. Она действительно читала все книги, что попадали ей в руки. Во всей Варге, наверное, не было другой девушки, которая так любила бы читать. «Пусть проголодается. Он пока просто не голодный», — решил Ордай. «Потом я увезу его в лес. Поживусь им несколько дней сторожки, а там видно будет». Он решил. Раз так повезло, он ни за что не упустит свой шанс. Это было бы слишком глупо. Ну что ж, Эстерал. Ордаю показалось даже, что Горах сказал это с уважением. Держите пока дверь на запоре. Я еще загляну. И да поможет нам провидение. Помогает же оно кому-нибудь, верно? Ты тоже иди, велел Ордай Валенте. А то никто не поймет, чего это мы заперлись тут. Скажи там, что птенец нездоров, а я в тоске и печали и видеть никого не хочу. В общем, говори, что хочешь, только чтобы никто сюда не совался. Ага. А про меня скажи, что я утешаю друга и вытираю ему слезы. Добавил Крей. Прошло несколько часов, потом еще. Солнце уже стояло в зените. За это время орда из Крейм поочередно пытались накормить малыша, но по-прежнему без толку. Дракончик перестал дрожать. Теперь он лежал ничком на одеяле и лишь изредка открывал глаза и попискивал. Валента иногда забегала посмотреть. «Может, он попьет воды?» Предположила она и принесла чашку с водой. Это оказалось удачной идеей. Воду дракончик не выплевывал. И все равно было совершенно очевидно, что диковинному зверенышу становится все хуже и хуже. Шкурка его теперь была не ярко-белого цвета, а скорее какой-то сероватой. Синие бусинки глаза, которые дракончик почти не открывал, заволоклись дымкой. И сам он как будто уменьшился в размере. «Ничего не выйдет», — сказал Крей. «Еще немного, и он сдохнет, сам видишь». «С этим трудно было не согласиться». «Только все равно надо бы увести его подальше», — добавил Крей. «Тут в усадьбе лучше не закапывать. И так болтают, что с домом вашим неладно, мало ли что. Колдуны многое могут, вдруг найдут». «А кто болтает?» «Я что-то не слышал». «Ордай в это время был в стойле у Мамута». Этого пернатого дурака приходилось периодически утешать и гладить, чтобы не разорался. Знать бы, что так получится, переселил бы его заранее в другое стойло, а то возись еще и с ним. «Правда, странно так. Я ведь не слышал ничего». «Кто болтает?» — повторил он. «Когда умирает лесная ведьма, ее дом сжигают», — пояснил Крей, глядя в пол. «Первая жена твоего отца была колдунья, так считает Царита. Наверное, это тоже сродни ведьми. Она же шьет у нас». Так что она моей матери много раз об этом рассказывала. В общем, еще она говорит, что будто бы даже видела доказательства колдовства и слышала, как колдунья перед смертью грозила бедами всей Варги. «Из чего бы? Что вся Варга ей сделала?» Бросил Ордай с досадой. Он сказал бы, что это полная ерунда. Он, конечно, не ученый маг, чтобы точно знать, что есть истина, а что глупые байки, но некоторые вещи и дураку понятны. Крей пожал плечами. «Наверное, ей умирать не хотелось, вот она и злилась». Если бы сожгли, дом, все было бы в порядке, а так, колдовство осталось в доме, потому и дракончик здесь оказался. Может, это проклятие начинает сбываться? Скажи, тебя самого не удивляет, что именно вам досталось яйцо дракона? Значит, не люди болтают, а тетка Сарита. Это, знаешь ли, не одно и то же. А почему ты мне раньше об этом не рассказывал? Я не верил. Правда не верил. Тетка Сарита ведь многие думают немного чокнутая, да и боится она. Не так-то просто обвинить в чем-то господина Эстерелла, сам понимаешь. А теперь я ей верю. Но я с тобой, ты не думай. Ты ведь ни в чем не виновата, моя помощь может пригодиться. Я не трус, ты знаешь. Спасибо. Кивнул Ардай. Он был озадачен, это верно, но поверить... Нет, не поверил. Понятно, что отец не хотел бы сжечь дом, в котором жил еще прадед, но, если очень надо, сжег бы, без сомнений. В дверь тихо поскреблись, край открыл. И внутрь скользнула Валента. Она посмотрела на дракончика и прислонилась к стене, обхватив плечи руками, как будто мерзла. «Он еще живой?» «Кажется». Крей осторожно тронул мордочку звереныша пальцем. Дракончик еле слышно пискнул. Но по всему видно, что скоро сдохнет. Может, он просто недоразвитый какой-нибудь, все равно не жилец. Вот и крыльев нет, даже намека на них. Ардай стоял, смотрел. Ему было жаль, малыша. Нет слов описать, как жаль. Его невозможная, невероятная мечта показалась и ускользает. «Может, у них крылья позже вырастают?» — сказал он. «Мне страшно», — шепнула Валента. «Там наверху опять драконы». «Как и вчера, и позавчера. Что с того?» — дернул плечом Ардай. «Вчера было не так. Что с нами сделали бы драконы, если бы знали, что здесь их детеныш?» «Мы не знаем, что они сделали бы так, что не сочиняй, и без тебя найдутся желающие». Он легонько щелкнул сестру пальцем по носу и повернулся к краю «Скажи мне, ты слышал вчера, как они разговаривали?» Тот вытаращил глаза. «Кто?» «Я про драконов». «Ты точно с ума сошел?» «Все понятно, значит, мне показалось», — поспешно признал Ардай. «Это был ветер, там так свистело». «А если они ищут именно его, этого детеныша?» — предположила Валента. Ордай усмехнулся. Тогда их магия никуда не годится. Каждый день ищут и найти не могут. А если теперь смогут? Собственно, Ордай уже решил, что делать. И лучшее ли это решение из возможных, кто знает. Хочешь слетать со мной к седлу, как вчера? Спросил он Крея. Тут, похоже, такого совсем не ожидал. Зачем? Хочу отвезти туда дракончика. Не к самой горе, просто оставим его в лесу поблизости. Что ты... Нет. Валента с судорожным вздохом прижала кулаки к груди. «А что, мама?» «Не вздумай еще проговориться маме. Этого не хватало. Лучше помогай мне, сестричка, а не добавляй проблем». «Это правильно», — закивал Крей. «Нельзя хоронить здесь, на нашей земле, детеныша дракона. Кто знает, на что способна эта магия колдунов. Но, по мнению, стоит лететь прямо к горе. Есть и другие места на границе». «Может быть, нет никакой магии драконов? Никто про нее толком ничего не знает», — пролепетала Валента. А вот лететь к границе, да еще с дракончиком, точно безумие. Похороним его здесь. Ничего себе нет магии, вот глупая, заволновался Крей. Я отвезу его к границе и спрячу в лесу. Сказал Ардай так, что это исключало любые возражения. А где еще, ты подумай. Все будет хорошо, давайте прекратим спорить. Если надо, я полечу один, может так будет даже лучше. Нет, ты не полетишь один, возразил Крей. И больше они действительно не спорили. Валента принесла квадратный короб, что пристегивался к поясу. В таком удобно было перевозить что-то верхом на руке. Ардай положил туда сложенное старое полотенце, а в него драконыша. Безвольное маленькое тельце было прохладным. Перед этим Валента попробовала еще раз напоить малыша, но неудачно. Тот не разжал зубов. «Кажется, все, он готов», — заметил Крей. «Нет, пока живой». «И кто знает, почему Ардай был в этом так уверен?» Драконыш действительно оказался неживым, то есть мертвым. Нет, малыш был жив, но пока. Еще ненадолго. Я слышал, что горные колдуны умеют оживлять недавно умерших. Не просто поднимать из могил покойников, как злодни, а по-настоящему возвращать жизнь. Может, они и этого спасли бы, если бы нашли. Да, это так, оживилась Валента. Про это я читала. Ардай промолчал. Он подумал, что та женщина, жена отца, умерла. Ее никто и не подумал оживить. И себя саму она оживить явно не сумела. Одной байкой больше, одной меньше. Невелика разница. Он еще решил, что когда окажется ваша, как следует пороется в дядиных книгах и в библиотеке при ратуши тоже. Поищет, что там написано про драконов. Просто чтобы знать. «Я скажу всем, что вы повезли птенца к лекарю ваш», — предложила Валента. «Ага, умница». Ардай мимоходом ласково погладил ее по щеке. «Скажи им всем что-нибудь». Рух Крей провел прошлую ночь на башне во дворе из Терелов, рядом с Баком. И это было очень хорошо, потому что помогло улететь сразу, без задержек. Уже вечерело, но летние дни долгие, они запросто успеют обернуться. Конечно, если все получится как надо. Не надо слишком приближаться к большому седлу, опять начал Крей. Опасно ведь. Надо просто спрятать его где-нибудь у границы. Или перелететь совсем чуть-чуть. Добавил он с опаской, как нечто кощунственное. Поглядим уклончиво согласился ардай все равно придется улететь отсюда подальше у них на самом деле были разные цели Крейу хотелось спрятать где нибудь в стороне от варги тельца дракончика ордай уже вслух об этом лучше не говорить ардаю хотелось отдать малыша драконам чтобы те его нашли по возможности быстрее и может быть даже спасли ведь малыш не виноват что так вышло если ардай стерел не сумел оставить его себе пусть живет как и должен с другими драконами у колдунов если конечно еще не поздно И при том, что немаловажно Ордай и Крэем должны суметь унести ноги, вернуться домой целыми и невредимыми, как вам такая задачка? С другой стороны, они, жители Приграничья, никогда не видели от драконов опасности. Кругом только домыслы и глупые сказки. Скорее всего, все получится. Да, лучше думать так. Они летели быстро. Сначала в сторону Аша, потом повернули к Сардару. «Дракон!» – вдруг крикнул Крей, его рух шарахнулся в сторону. Ордая ощутил, как сердце в груди тяжело ударилось, а потом забилось быстро-быстро. Он судорожно вцепился в поводье. Неужели конец? Большой черный дракон показался высоко над ними, левее, а дальше еще один, серый. Но драконы были достаточно высоко и далеко, так что опасности нет. Руха напугал сам Крей. Главное, чтобы драконы не почувствовали детеныша. Они не почувствовали. Пронеслись и растаяли среди далеких облаков. Все хорошо. Ничего эти ящерки не соображают крикнула Ордай Краю Ничего! Так или иначе, им обоим надо было чем-то поддерживать свой дух. Потому что и горные колдуны, и драконы — это все же не шутки. А еще драконы могли разговаривать совсем как люди. И Ордая Стерел теперь знал об этом. С ними можно поговорить, им можно объяснить. Правда, неизвестно, станут ли они слушать. Так что разговоры в самом крайнем случае. Лучше бы такого случая избежать. Внизу привычно плыли поросшие лесом холмы, казавшееся махнатым ковром, до которого так славно было бы дотронуться рукой. Ардай почти не смотрел вниз, разве только за тем, чтобы убедиться. На дороге, что велась в стороне, никого нет. И это было хорошо. Пусть лучше никто не заметит, как два всадника, до сих пор летевшие к Сардару, развернутся к границе, к запретным землям. Туда, куда лучше бы даже не смотреть. «Пора, поворачивай!» — прокричал Крейдорид. «Дальше не надо! Или ты решил навестить дракона?» «Еще немного!» крикнул Ордай в ответ. Там дальше была удобная поляна, на которую можно было хорошо сесть, а потом взлететь. Правда, до сих пор Ордай видела ее лишь издали. Она была уже на земле колдунов. Так, вот тут. Да, тут можно повернуть. Крей следовал рядом на расстоянии крылоруха. Так, еще, еще. Подмелькнули внизу граничные камни. Интересно, Крей заметил или нет. По крайней мере, виду не подал. А здесь можно спускаться. Они посадили птиц. Лес обступал квадратную поляну. Побольше той, на которой Ордай вчера разговаривал с рыжей девчонкой и отпаивал бака. Только вчера, да. Почему же кажется, что прошла неделя? Он осторожно вынул драконыша из короба. «Закопаем его тут?» — спросил Крей. «Нет, просто оставим. Он живой». «Ойли, посмотри на него». Ордай положил драконыша в полотенце на плоский камень. «Экигей, где вы?» «Ты, белая драконица, лети сюда и забирай его». Он так похож на тебя, может, он твой? Я не хотел сделать ему плохо. Эгегей! Эй! Эй, где вы? Ты, белая драконица, лети сюда и забирай его. Он так похож на тебя, может, он твой? Я не хотел сделать ему плохо. Эй! Ты чего туда уставился?» Удивился Крей. «Что там? Ничего нет, только небо». орда действительно смотрел на небо, и губы плотно сжаты, и не произнесли ни звука. Он не собирался ни кричать, ни звать. Просто подумал. «Может, все-таки закопаем его под деревьями?» — повторил Крей. «Да что ты заладил? Оставим так. Нам уже пора». Он последний раз оглянулся на малыша и медленно пошел к Баку. Они были уже в седлах, и спустя несколько мгновений взлетели бы сначала, как обычно, Ордай следом Крей. И вдруг... Не тогда, немного позднее, Ордай не смог бы объяснить, что именно он почувствовал. Опасность, страх, что-то еще. И почему он поступил именно так, а не иначе, он тоже не знал. «В лес! Быстро в лес! Под деревья!» Крикнул он таким голосом, что крови в голову не пришло не то что возразить, даже помедлить. Хотя каждый знает, что где-где, а в лесу рухом не место. И две огромные птицы с наездниками на спинах, вместо того, чтобы взлететь, поднимаясь с каждым взмахом крыльев выше и выше, устремились в лес, хлопая крыльями и цепляясь за ветки, как испуганные куры в лес туда под сень густых крон. Они успели вовремя, уложили птиц в кустах и сами упали рядом. А на поляну тем временем медленно опускался белый дракон. "Это вчерашний, что ли?" шипнул Крей. "Откуда он взялся так быстро?" "Потому что я, олух, его позвал". Ардай не сказал этого вслух. "А ведь и верно, он позвал дракона случайно, не всерьез!» Он ведь хотел, чтобы драконы сами нашли малыша. Может, оживили его, если могут, но звать, когда они с Крем еще тут? Он же не сумасшедший. И тем не менее, он позвал дракона. Ведь уже понял, что его мысли и мысленный язык драконов – разные вещи. Но пользоваться этим правильно пока не научился. Это в чем-то схоже. Случайно можно ошибиться от волнения. Только бы сейчас ничего не подумать так, чтобы драконы услышали. Крик. Горестный крик ударил по ушам, как будто больно скрутил что-то внутри и растаял в кончиках пальцев. Ордай зажмурился и уткнулся лицом в прошлогоднюю прелую листву. Крей толкнул его плечом. «Ты что?» «Он, понятно, ничего не услышал, потому что кричал дракон на том самом мысленном языке. Точнее, это драконица. Действительно, вчерашняя. Теперь Ордай не сомневался, что она...» Тот же голос. «Ой, смотри, еще один...» Помоги провидение, — прошептал Крей. Молчал бы и без того тошно. Если они вывернутся из такой истории, то потом будет что вспоминать всю жизнь. Еще один дракон, огромный, черный, опустился на поляну, а немного спустя еще один, серый. Серый был меньше черного, но превосходил размером белую драконицу. Черный и серый, очевидно, драконы-самцы. А наверху в небе, сквозь узкий просвет между кронами, мелькнула еще одна крылатая фигура. Их, этих драконов, тут полно. Действительно, помоги проведению, потому что больше ничто не поможет. Крей больше не бубнил. Они теперь даже дышали осторожно, а Ордай слушала за всех сил, надеясь уловить, что драконы говорят. Не могут же они в самом деле сейчас молчать? Он слушал, но... ничего. Вот драконица метнулась вверх, за ней черный дракон. Серый остался на поляне. Он расправил крылья и издал грозный рык. Нет, не в мыслях, а наяву. Так что даже задрожали стволы деревьев. И вдруг... Темнота упала откуда-то сверху. И тишина. Несколько мгновений абсолютной темноты и тишины. Когда они истекли, стало светло, а свет появился внезапно и сразу. Первое, что Ордаю видел, была шала. Лесная ведьма шала, сидела на скамье, положив ногу на ногу, опёршись локтем о колено и пристроив подбородок на ладонь. И улыбалась. В точности такая же, как вчера простоволосые в ветхой одежке. «Как вы?» «Сойдет», — пробормотал Ордая, озираясь. «Ты откуда взялась? И где мы?» Он полу лежал на земляном полу в ветхой хибарке. Тут только и было, что стол с камья до да печка. На припечке дешевая глиняная посуда, такая, что на торгу по монете завоз. И Крейбл здесь, тоже на полу, привалился плечом к стене и изумленно таращился по сторонам. А за распахнутой дверью — лес густой, мрачный. Деревья так тесно окружают хибарку, что, кажется, до ближнего ствола можно достать рукой, стоя в дверях. «Вы у меня в гостях!» «А откуда я взялась?» – ведьмочка звонко расхохоталась. «Хороший вопрос. Самые насущный сейчас, я бы сказала». «Откуда взялась?» «Да вот подумала, что тебе не хочется пока где Диану на разговор, а ведь все к тому и шло». «Скажешь, не так? Или ты мечтал, наконец, как следует познакомиться с драконами?» «Нет, конечно». ардай сглотнул комочек в горле. «Спасибо тебе, Шала». Сказала это уже не заморачиваясь насчет того, можно лесную ведьму благодарить или нет. От души сказал. Потому что никак нельзя было не поблагодарить рыжую за то, что спасла от драконов. Кстати, а как узнала? Хотя, чему удивляться? Она же ведьма. «Пожалуйста», — спокойно ответила Шала. «Она помянула Диана. Какое знакомое имя». Ардай уверен был, что его слышал, причем не слишком давно. Но вот где слышал? И это связано с драконами, потому что знакомство с ними как-то следует из разговора с Дьяном. «Кто такой этот Диан? уточнил он. «Ну как же?» — Шала усмехнулась. «Он из тех, кого ты зовешь горными колдунами. Даже больше скажу, он их князь. Точнее, князь Средней Содды, где мы все сейчас и пребываем». И Ардай вспомнил. «Ты поторопись». «Князь Дьян ожидает тебя», — сказала ему вчера белая драконица. Он решил, обозналась, с кем-то перепутала, с кем-то из своих. Ни колдуны, ни их драконы, и не привыкли, видимо, к такому нахальству со стороны жителей приграничья. «Ты кто?» — заговорил Крей, подвигаясь ближе к Ордаю и не сводя глаз с ведьмы. «Ее зовут Шала. Она, как я понял, лесная ведьма». Поторопился объяснить Ордай. Он уже попал нежданно-негаданно во все ловушки рыжей хитрюги, так хоть Крей пускай не попадается, мало ли что. Если ведьма не сама ими свое назовет, это ведь не считается? — Все верно, — кивнула Шала. — Рада видеть тебя в гостях, Крей дарит, сын Мельника из Варги. — У меня тут, видишь, все просто, скромно. Зато горных колдунов пока можете не опасаться. — Откуда ты меня знаешь? — изумился Крей. — Да чего тут знать? — ведьма опять захохотала. У тебя же на лбу написано Крей Тарит, сын мельника. Кстати, вам что ли так нравится мой немецкий пол? А то ведь здесь еще найдется, где присесть. Они переглядываясь поднялись. Где наши птицы шала? Запоздало поинтересовался Ардай. Там. Ведьма махнула рукой куда-то в сторону двери. Я их напоила, накормила. Не переживай. Когда же успела? Не поверил Крей. Ардай подумал, что Шала сейчас опять примется хохотать, и не ошибся. Отсмеявшись, она объяснилась несходительно: «Я много такого умею и знаю, что не по твоему разумению, сын Мельника. Я много такого умею и знаю, что не по твоему разумению, сын Мельника. Уж не взыщи». Вспыхнув, Крей принялся рыться по карманам, нашел в одном увесистый дир, протянул ведьме. «Вот, возьми, это тебе». «Друг желает расплатиться». — понял Ордай. — Ведьме нужно заплатить, таков обычай. Нельзя иметь долгов перед лесной ведьмой. У него самого должны остаться монеты, вот кстати. Он сунул руку в карман, карман оказался пуст. Шала взяла поданный Крейм Дир, подкинула его в руке, улыбнулась. Не так, как обычно это делала, веселье не брызнуло из ее глаз. Она смотрела на край задумчиво, изучающе. — Опоздал ты с платой, сын Мельника. Надо раньше было. Я уже свое получила сполна, вон от друга твоего. Но можешь заплатить за что-нибудь еще? Чего бы тебе хотелось? Ну... Крей заколебался, поглядывая на монету в руке Шалы, и ардей прекрасно понял, о чем тот думает. Раз ведьма не берет плату, он охотно забрал бы монету обратно, поскольку больше ничего не хочет. Но нет, Крей решился. Можешь, например, мое будущее предсказать? Могу. Отчего же? Согласилась Шала, и серебряный дир исчез в складке ее юбки. Она внимательно, без тени улыбки посмотрела на Крея, потом ненадолго прикрыла глаза. Крей насупился и побледнел, и орда опять словно прочел его мысли. Этот осторожник уже пожалел о просьбе. Он охотно расстался бы еще с одной монетой, чтобы ведьма промолчала. Ничего ему бояться-то. «Я поняла. У тебя все будет хорошо. Много лет будешь вести дела вместе с отцом?» Вы поставите еще одну мельницу вниз по реке, будете самыми богатыми мельниками в округе. «Шутишь? Откуда мы возьмем на это деньги?» — помотал головой Крей. «Не перебивай. Твой отец получит нежданное наследство, и еще он удачно распорядится приданым твоей жены». В глазах у Крея засветилось такое неподдельное изумление, что Ардай чуть не прыснул. Ведьма невозмутимо продолжала. «Да, ты скоро женишься. Может, через год, два или три». А может еще до нынешней зимы на любимой девушке у вас будет четверо детей, два сына и две дочери, и ты спокойно проживешь до самой старости, если только однажды не примешь решение, которое сделает твою жизнь беспокойной. Вот и все. Нет, погоди, заинтересовался Крей. А что за решение я не должен принимать? Я сказала не должен? Ты сказала, что это решение помешает моей спокойной жизни с любимой женой. Я сказала не совсем так. «Сын Мельника». Шала недовольно поморщилась. «Я не знаю, что это за решение, а также не знаю, как сложится твоя жизнь, если его примешь. Это предел, за которым мне ничего не видно. Скажу только, что, скорее всего, такого не случится. Это не в твоем характере. Живи спокойно. А сегодняшний полет к драконьим горам останется единственным безрассудным поступком за всю твою долгую жизнь. Это все. Мне нечего добавить». «Нет, погоди», — не унимался Крей. «Скажи мне имя». «А нет, не надо, не говори!» «Женишься на любимой девушке, Крейдорит», — повторила ведьма. «Зачем тебе имя? У тебя будет только одна любимая девушка, так что не ошибешься. Вы будете счастливы». Ордай меж тем ощупывал карманы. «Шала, мои деньги куда-то подевались, должно быть дома, — нечаянно вытряхну. Может, ты мне будущее будущий раз скажешь, а заплачу в следующий раз? Мы же с тобой не последний раз видимся, я правильно понял?» Он улыбнулся, давая понять, что шутят, но ответа ждал с волнением. «Нет, Астерал». Взгляд шал и скользнул в сторону. «Я не вижу твоего будущего». «Я, конечно, многое могу, но не могу я тоже многое». «Понял?» «Сын имени». Она шагнула было к выходу, но Ардай преградил ей дорогу, крепко взял за плечи. «Что же такого особенного в моем будущем, что ты его не видишь, а, ведьма лесная?» «Сейчас не скажу, не знаю. Но когда-нибудь я непременно тебе отвечу, сын имени. Ты верно сказал, мы еще свидимся» и тебе непременно найдется, чем заплатить. Скажи хоть только, будет ли у меня хороший рух, и женюсь ли будущим летом на своей невесте? Что могла, все уже сказала. Отпусти. Шала взглянула на него из-под лобья. Что-то особенное, будто искра зеленая, мелькнула на миг в ее глазах и пропала. И Ордай опустил руки. Точнее, уронил, потому что они вдруг стали безвольными, как плети. Шала тут же выскользнула из хибарки. «Что ты наделала?» — испугался Ардай И первым его порывом было кинуться следом, да не тут-то было. Он чуть не упал. Спасибо, стена рядом, плечом привалился и удержался. Ноги не держали. Стояли вполне твердо, не подкашивались, но идти не желали. Однако длилось это, к счастью, недолго. До трех не спеша досчитать, и руки ожили. Ордай их ощутил. Сжал кулаки, разжал, разглядывая пальцы. Не подведут? Сделал шаг, получилось. «Ты чего?» Не понял, Крей. Ах ты ведьмочка! Такую голыми руками, точнее ее вообще руками трогать не стоит. Шала быстро вернулась, выложила на стол буханку хлеба и полголовки сыра, мимоходом засветила лампу, непонятно откуда достала нож и принялась нарезать хлеб и сыр. Вот, чем богата. Подвигайтесь к столу. Вода свежая там вон, в ведерке. Вы только не пугайтесь, добавила она с усмешкой. И вода и еда у меня самые обычные. Не приворожу вас. и вообще ничего не сделала. Накормлю их только. Вы ведь голодные, правильно? Ещё как угадала рыжая. При виде хлеба и сыра у обоих парней потекли слюнки. Последний раз они ели, когда завтракали ранним утром. А потом было не до того, а о еде даже не вспоминали. Ордай, однако, сказал. Мне бы птиц проверить сначала. Прости, но я так привык. Покажи, где они. Нет уж. Шала нахмурилась. Ишь, недоверчивый какой. Вам отсюда носа нельзя высовывать. Выйдите за дверь, ни за что не ручаюсь. Вас, правда, у границы ищут, но все равно. Дарья тут неподалеку. А вы такого переполоху наделали? Какой еще Дарья Не понял Орда, и внезапная слабость в коленях заставила его сесть на скамью у стола. И где мы, ведьма? Разве не возле самой границы? Шала покачала головой, взглянула. Только на дурачков так смотрят, с ласковой жалостью. «Что ты, сын имени? Граница далеко, и это очень хорошо. Говорю же, ищут вас. Там сейчас ни одна мышь незамеченная не проскочит. А Дарьявел — деревня колдунов, самая большая в этих местах. И князь Диан, кстати, там живет. Хочешь с ним повидаться — к проведу, и устать не успеешь. Только Диану нынче не до праздных разговоров, а вот попадись ему тот, кто украл драконье яйцо. Или хотя бы тот, кто притащил обратно маленького». Ведьма смешливо прищурилась. У Ордая похолодела спина. Они в глубине драконьих гор. Не просто у самой границы, так что поднимись повыше, и граничный камень увидишь, а в самой стране колдунов, куда им отродясь ход заказан. Если об этом узнают дома в Варге... «Ничего себе!» — прошептал Крей. «И как мы теперь?» «Он не просто побледнел, он посерел!» Но держался молодцом, даже улыбнуться попытался. «Не бери в голову», — махнула рукой Шала. «Все просто. Как сюда попали, так и отсюда выберетесь. Я свое дело знаю. Вы кушайте». Она, кажется, от души забавлялась. Ордай с Крейм переглянулись. Они в полной власти у ведьмочки. Но не затем же она умыкнула их из-под носа у драконов, чтобы погубить. Так что, глядишь, и обойдется. Хлеб оказался черствый, но очень вкусный. Да и сыр хорош. Хозяйка не ела, но тоже присела к столу и с улыбкой наблюдала, как гости жуют, все больше входя во вкус. «Скажи мне, Шала...» Едва успев проглотить кусок, опять начал Ардай. «А твой князь Дьян не против, когда...» «Что ты сказал, Эстерел?» Шала расхохоталась. «И то, пора бы уже и похохотать, давно не смеялась!» «Глупости какие! Князь Дьян не мой князь! Понял, Эстерел?» «Нет надо мной, князя, запомни!» «Я так и думал», — сразу согласился Ордай. «Кто бы сомневался! Но скажи мне, ты ходишь через границу свободно? Колдуны не возражают?» «Не возражают. Мы, Эстерел, никому не выдаем чужие секреты. Никогда и ни за что. Это для нас закон. Поэтому мы со всеми дружны, и с колдунами в том числе». «Не выдаёте чужих секретов? И этого достаточно? Кому-то, может, и мало, но нам хватает». Она подвинула ему еще хлеба и сыра. Крей добавку взял сам. Чего скромничать, когда есть хочется? Может, еще скажешь мне, Шала? Шала недовольно нахмурилась, однако сказала шутливой строгостью. Ты слишком много разговариваешь за едой, Эстерелл, так и голодным останешься. Тебя в детстве не учили есть молча? Шала, мягко сказала Ардай, накрыв ладонью маленькую руку ведьмы. Пожалуйста, Шала, если это, конечно, не секрет. Тот дракончик, которого мы привезли, он выживет? И почему у нас с ним ничего не вышло? Что мы делали не так? Или это секрет? Он совсем осмелел, как будто и не ведьма с ним рядом сидела, а просто девушка. Это не секрет сына Менни? Шалла, тряхнув волосами, высвободила руку. Что вы там такое делали, не знаю, но, скорее всего, не так было все. «Только что вылупившийся дракон гибнет, если рядом с ним нет драконицы, поэтому его невозможно выкормить и воспитать, как руха, к примеру». «Хорошо бы и об этом знать всем, кто мечтает о драконах, чтобы они не пытались воровать драконьи яйца. Это не только слишком трудно, но и совершенно бесполезно, ты сам убедился». «А насчет дракончика я не воровал яйцо!» – перебил Ордай. «Мне подсунули его на рынке вместо яйца руха и взяли хорошую плату. Хотел бы я знать, зачем». Я думаю, какая-то цепь случайности привела к этому недоразумению, кивнула Шала. Диан наверняка очень захочет во всем разобраться, поэтому не удивляйся, если он тебя все же отыщет. Не факт, но возможно. И знай, он сделает это без моей помощи. Потому что, она улыбнулась, я не выдаю чужие секреты. А вот дракончик... Я не знаю, может и выживет. Тогда я непременно скажу тебе об этом. Во-первых, потому что это тоже не секрет. Во-вторых, он выживет благодаря тебе. Хотя, жаль, что ты был так нетороплив. Благодаря нам, возразил Ардай. Мы сделали это вместе. Хочешь разделить ответственность? Хитро прищурилась Шала. Нет, благодарность твоего князя Диана, если он на это способен, сказал Ардай серьезно. Потому что мы ни в чем не виноваты. Мой друг даже не покупал яйцо на рынке, он лишь рисковал вместе со мной. К сожалению, слишком многие посвящены в эту тайну, так что... Шалла улыбнулась. «Я понимаю. А благодарность... Видишь ли, сын имени, если бы вы сразу же прилетели к колдунам с малышом, Дьян был бы счастлив. Наверное, он наградил бы вас и сделал бы все, чтобы скрыть происшествие от императора Ицвана и его людей. Я понимаю, конечно, как это для вас трудно, и Диан, конечно, понимает тоже. Но, получив полумертвого малыша, под горячую руку он был способен на многое, и о чем потом пожалел бы. Вот поэтому я и не дала вам встретиться» но не стоит слишком его бояться, и если выпадет случай откровенно рассказать ему обо всем, лучше сделай это. «А как ты про нас узнала?» – подал голос Крей, который до этого лишь средоточенно наживал. «Ну, что драконы нас вот-вот сожрут». «Не вот-вот», – в глазах ведьмочки заплясали это. «Может, чуть погодя?» «Я тебе не отвечу, Крейдорит. Это мой секрет». Ордай доел угощение и запил его кружкой прохладной и удивительно вкусной воды. «Спасибо, Шала», — сказал он. «У тебя вкуснее, чем дома». Второй раз за сегодня ведьму поблагодарила, и опять без малейшего сожаления. Та с улыбкой кивнула. На здоровье и старал. Крей, тоже закончив трапезу, достал из кармана еще один серебряный дир и положил перед Шалой. Она живо спрятала монету и весело заметила. «Ишь ты, за мое бедняцкое угощение платит как в самой дорогой харчевне!» Вдруг в дверь, хлопая крыльями, влетел маленький пестрый сыч. И сел, Шали на плечо, сразу нахохлился и зажмурил круглые глазищи. Ведьма склонила голову к птичке, постояла, как будто прислушиваясь к чему-то, потом удовлетворенно кивнула и принялась ловко прибирать со стола. Так и ходила по комнате с сычом на плече, который, казалось, уснул. Покончив с делами, она выглянула в оконце. «Стемнело уже. Пора вам. Подождите, сейчас вернусь». И ушла. И точно, чернота уже стояла за окном, но от маленькой лампы света было как от трех-четырех ей подобных. Крей помотал головой, потер лицо руками. Эх, как наваждение кругом. Колдовство сплошное. Вот уж точно, выберемся отсюда невредимыми, да сойдет все это с рук. Буду тише воды ниже травы жить, детишек растить и мельницу держать. У тебя точно денег нет ей заплатить? У меня это был последний дир. Но я-то заплатила, а ты не платишь. Ты теперь в долгах перед ней. Потребует когда-нибудь отдачи, она же ведьма. Ну отдам, если потребует. Я вот много чего могу даром отдать, может и она тоже. «Шутишь? Ведьма, даром? Ты ж за нас двоих теперь ей должен. За спасение ты ее поблагодарил. Я, получается, перед тобой в долгу». «Уймись ты», — поморщился Ордай. «Я с тебя долго точно не потребую. Спокойно детей расти и мельницу строй». «Я не о том», — Крей покраснел. «Ты знаешь, если что...» «Да знаю я», — улыбнулся Ардай. «Уймись, а! Перестань. И так голова кругом». «Кольцо все же верни ей» смущенно посоветовал Крей, отворачиваясь. Это же ты про себя матери сказку рассказывал за завтраком. А то я не понял. Слушай, а что если ведьма только притворяется девушкой, а сама старуха? Точно, кольцо вернуть. Ордай шлёпнул себя по лбу. И как я забыл. Старуха, говоришь? А какая разница. Он сунул руку в кармашек жилета, куда положил вчера колечко. Не было ничего в кармашке. Пошарил пальцами в утренней холодея. Да. Пусто. А кармашек потайной, с застежкой. Из него ненароком не вытряхнешь. Неужели перепутал, не туда положил? Вернулась Шала, в руке она держала камень. Самый обычный камень, с одного бока серый, наверное, на земле лежал, где-нибудь в низине. Отправлю вас обоих в одно место, сами решайте куда. Просто подумайте об этом месте одновременно, вот и все. Ардай продолжал лихорадочно ощупывать многочисленные карманы жилета. Шала, забери, пожалуйста, свое кольцо. «Зачем ты дала его мне?» «Так те же оно, у демоны. «Ну, отдавай!» Ведьма с улыбкой протянула руку. Ордай обшарил последний карман. «Пусто!» «Карманы штанов? Он уже знает, что там ничего нет!» «Что же ты?» Шала недовольно поморщилась. «Отдаешь или нет?» «Шала, я не могу его найти!» Пробормотал он убито. «Угу, так-то ты бережешь мой подарок!» Зелёные глаза опять заискрились смехом. «Ладно, потом найдёшь и отдашь, раз так этого хочешь. Некогда сейчас». «Скажи, зачем ты мне его подсунула?» «Да просто на добрую память. А ты что себя вообразил, Эстерел?» «Ладно, решайте же быстрее, куда вас отправить?» «Давай к нам», — предложил Краярдаю. «Скажем, в башню. Она на отшибе стоит, никто ничего не заметит. Если к вам, могут заметить». Это было разумно дворы дома старелов что не говори места не самые уединенные и даже в башню всегда кто нибудь может подняться да ваша башня самое то кивнул Ордай. а в голове вертелось кольцо не мог он его потерять просто не мог никогда еще ничего не пропадало у него из застегнутого кармана решили торопила шала значит кладите сюда на камень правые руки сначала один потом другой да вот так «Погоди, а наши птицы?» Уже соединив руки, как ведьма велела, Орда из Скрэйм переглянулись и поспешно их опустили. «Ох, надоели вы мне, непонятливые такие!» Блеснула глазами Шала, не поймешь, что ли она так сердится, то ли смеется. «С птицами мне совсем просто, заклятие невидимости на них положу, сами прилетят. Это как пальцами шевельнуть, а вот с вами морока. Давайте руки, наконец!» Ордай опять накрыл рукой ладошку Шалы и камень на ней. Сверху положил руку Крей. «Вспоминайте место, куда отправляетесь». шала закрыла глаза и что-то беззвучно прошептала. И опять парней накрыла глухая вязкая темнота. А потом они оказались... Ну да, в башне за мельницей, где Крей держал руха. На самом верху, на площадке, огороженной с двух сторон, Крей сидел у стены и тер руками лицо. Ардай тот лежал рядом, на самом краю. Каким-то шестым чувством он ощутил, что рядом бездна. Чуть повернись и грохнешься вниз. Не так уж высока башня, конечно, но это днем. А теперь, когда земля тонула в потемках, а огни на Мельниковом дворе мелькали где-то далеко, это именно бездной и казалось. И, конечно, высоты хватит, чтобы всерьез разбиться. Затаив дыхание, Ордай осторожно откатился от края. Зазвенела цепь, и вообще ногам было неудобно. Я зацепился, кажется. Он дернул ногами, цепь опять звякнула. Подожди, тут у меня фонарь есть. Крейна шарил под стеной фонарий, здесь же огниво. Принялся торопливо разжигать. Удалось со второй попытки. Ничего себе! Левую ногу Ордая поверх сапога обхватывало кольцо, цепью прикрепленное к стене. Кольцо, которое надевали на лапу Вира, то есть Ардай был занято прикован к стене вместо Вира. «Ну, однако, и шуточки у рыжей!» Вдруг разозлился он. «Надо бы радоваться, они в варге, в безопасности. Все закончилось и закончилось хорошо, а шалина проделка напоследок такой пустяк». Но он чувствовал, что неимоверно устал от всего, от неожиданностей. Устал попадать в сколько можно за каких-то два дня! Попробуй тут не разозлись. «Верно, она их спасла, так что теперь издеваться?» «Одно слово, ведьма лесная!» «Да погоди!» – смеялся Крейк. Сейчас про одну минуту, только ключ принесу. И он исчез в люке, ведущем в нижнее помещение башни. Крейвуд радовался, это было видно. Ордай не стал ждать ключ. Кольцо держало сапог, ногу из него не то чтобы легко, но удалось выдернуть. Когда, ругаясь сквозь зубы, Ордай сдергивал кольцо с голенища, из сапога со звоном выпали монеты, те, которые он хотел отдать Шали, И ее колечко подпрыгнуло на каменном полу, но не укатилось, а закружилось на месте. Крей, успевший вернуться с ключом, удивленно присвистнул, но промолчал. Хвала проведению. Ардай поймал колечко, бросил в карман и просеял у стены. Воздух был уже свеж, однако шершавый камень еще хранил дневное тепло. Она не захотела взять деньги. У него не захотела. И кольцо свое забрать тоже? Получается, его связь с рыжей окрепла еще больше. Ну и ладно. Пока от нее вреда не было, а польза на лицо только бы не помешало. Только бы это все не помешало мне и Эйде, отчеканил он. Я все равно женюсь на Эйде, даже если придется запереть тетку Сарету в погребе и обрить на волос эту рыжую. А жаль было бы, — золобался Крей. Волосы у нее загляденье. Лохматые рыжие патлы, — упрямо повысил голос Ардай. Тоже мне нашел загляденье. Точно неправда. Хороши у нее волосы, да и сама она тоже весьма ничего. И он должен быть ей благодарен, а вместо этого злился. Так ведь есть за что. Да говорят, на лесную ведьму платок надень и уже колдовать не сможет, заметил Крей. А уж обстричь. Когда же рухи прилетят? Не обманет твоя ведьма, как считаешь? Запрокинув голову, он вглядывался в темное небо, как будто мог что-то там разглядеть. Пойди сам у нее спроси. Тоже, нашел мою. А рухи, она сказала, сами прилетят. Без колдовства, значит, им на это время нужно. Крей уселся рядом, помолчал немного, потом ни с того ни с сего сказал. «Говорят, все дело в том, что горные колдуны не люди. Это демоны, которые появились из сердцевины гор. Поэтому у них особая магия, и они могли подчинить драконов. Но они не люди, поэтому людям лучше не иметь с ними дел. А колдовство их особое. С ним лучшие маги не умеют справляться, а простой человек и подавно. Поэтому твой отец и поддался чарам госпожи Валенты. Она тут всем, говорят, нравилась, хоть и была невесть кем и откуда». «Нравится это еще не колдовство», — с досадой возразил Ордай. Отец говорит, что в ней не было ничего колдовского. «Конечно, он так думает, расоколдован. заметил Крей осторожно. «Когда тетка Сарита говорила с моей матерью о госпоже Валенте, я слушал. Тетка Сарита будто бы видела знак. Точный знак, говорящий о том, что Лира Валента — горная колдунья. Знаешь какой? Та родила ребенка, и сразу стало холодно. Очень холодно». Ордая удивленно посмотрел на него. «Холодно? И что это значит?» По этому признаку можно определить горную колдунью. Когда у нее рождается ребенок, становится холодно. Просто кровь стынет в жилах. Может, просто дверь забыли закрыть и получился сквозняк? Усмехнулся Ардай. Вообще, к госпоже Валентии и рожденному ею мальчику, который жил меньше дня, у него был свой счет. Потому что сам Ардай родился раньше того несчастного. Совсем немножко раньше, на каких-то день-два, если верить Лите, которая болтала об этом с работницей в кухне. Ордай тогда нечаянно подслушал, лет пять назад или шесть. Отец, оказывается, жил здесь с законной женой, Валентой. А Мия была второй, незаконной женой, вашей. Наверное, тогда отец Валенту любил больше, или она его и впрямь колдовала. По крайней мере, если бы осталось жить Валентой и ее сын, жизнь Мии и Ардая сложилась бы совсем иначе. Что веселого в том, чтобы быть бастардом? Потеряв жену и законного наследника, отец взял в дом своего бастарда и его мать. Чтобы утешиться. Мог и не брать. Тогда Ордай, может, и знал бы, что его отец имени Стерел из Варги, но сам никогда не стал бы именем Астерелом. Так или иначе, отец сделал его законным сыном и наследником. Родился бастардом? Ну и что? Кого это сейчас волнует? «Моя мать ходила на похороны госпожи Валенты», — добавил Крей. «Точнее, не похороны были, прощание. Мать говорила, «Лира Валента даже в гробу была такая красивая, и ребенок ее с ней лежал». Их здесь не стали хоронить, приехали родственники госпожи Валента и увезли. Будто бы это обычаи ее семьи. А где ты слыхал про такие обычаи? Все, кто хотел, проводили до дороги, только господин Гай дальше поехал. Он к вечеру вернулся. Вот. А на вашем доме осталось темное заклятие, и твоя мать не может больше иметь здоровых сыновей. Ну и еще всякое другое. Так считает Сарита. Да ты сам слышал сегодня утром. Ордай помедлил с ответом. Он ничего не смыслал ни в колдовстве, ни в заклятиях, и не понимал, почему они где-то остаются, на что-то влияют, и почему из-за событий такой давности, в которых никто не виноват, должны страдать он, его мать, маленький брат. Отец совершенно точно любил Валенту и не может быть повинен в ее смерти. Так с какой же стати тут зло? А хуже всего, что Крей говорил об этом, как о чем-то очевидном. «Это глупости все», — сказал ардей На душе его стало совсем плохо. Захотелось двинуть по физиономии края Дорита, а это точно неправильно и совсем ни к чему. Ах да, ничего не говори и не делай в гневе. Пройдет время, и все представит в ином свете. Отцовские слова, отцовское воспитание. В некоторых вещах Гайя Старелл умел быть убедительным. Гнев переживают молча, наедине с собой, и точка. В гневе можно совершить непоправимое, поэтому не совершай ничего, пока не успокоишься. Я пойду. Спасибо тебе. За все. Он, не торопясь, шел домой по темным улочкам варги, мечтая идти еще долго-долго. Но это невозможно. Не так велика деревня, хоть всю пройди вдоль и поперек. Но ходьба успокоила, прояснила разум. Хоть бы с младшим братишкой все было в порядке. А то знахарка утром наговорила всякого, и про то, что дом вредит, это созвучно словам Сариты и Крея. Послушать бы саму Сариту, что она видела и слышала восемнадцать лет назад, так не станет Сарита ему рассказывать. Она его видеть не может. И причина оказывается не в том, что женщина обезумела после несчастья с дочкой. Причина серьезнее. То есть, ерундовая причина, конечно, но только не для Сариты. И как еще Эйда умудрялась с ним встречаться? Эйда. Теперь мать ее просто запрет. Запретит уходить со двора. Или увезет из варги. Вот ведь лепится. Человеку ставят в вину то, в чем он ничего не смыслит, в чем никак не может быть виноват, что случилось до его рождения. Чтобы пройти к домику Сарита, пришлось сделать немалый крюк. Зато он увидел то, чего и боялся. Дом стоял тихий и темный. Ордай не знал точно, который сейчас час, но соседние дома светились окошками, значит, не поздно. На задвижке калитки замочек. Только кого такая безделица остановит? Разве что саму Сариту. Он легко перемахнул через забор, подошел к дому. Конечно, заперто. А вот калитка на скотный двор открыта и живности никакой, только кот юркнул из-под ног и прыгнул на крышу сарая. Пустой скотный двор хуже всего. Это значит, что хозяева не собираются вот-вот вернуться. Теперь придется найти иду Может быть, ваши. Вряд ли Сарита сможет увести ее далеко. Почему яйцо дракона попало к ним? Ведьма Шала считает случайность цепь событий. Ничего себе случайность! И мысленный язык дракона, в котором, оказывается, владеет Ардай, тоже случайность или колдунья на проклятии? Ну уж нет. Если и правда дом хранит в себе проклятие колдуньи, то отец поступил опрометчиво, что допустил такое. Но мысленный язык тут точно ни при чем. Это не случайность и не проклятие. А что тогда? И почему Ордай единственный в семье получил этот странный дар? И главное, зачем? Пора домой. Луна, яркая, необычно, выбралась из облаков и залила золотисто-молочным светом крыши и деревья. И опять дракон. Медленно проплыл на фоне вызолоченного лунным светом облака и исчез где-то там, в черноте. Опять дракон. Ну и что? Здесь приграничье, здесь полно драконов. А домой точно пора. Во дворе у Эстерелла сидели стражники. Трое. В форменных темно-красных жилетах и шапочках с бляхами. Увидев их, Ордай на месте. Это может означать любые неприятности, хотя... Стражники были знакомые, деревенские, подчиненные старости, а среди них Майс, ровесник и старый приятель. Когда-то они вместе гоняли вдоль речки на отцовских лошадях. И это очень хорошо. Заявись сюда стражей Заши, это означало бы, что сегодняшние события уже известны властям. А со старостой можно поговорить. Отец точно нашел бы, что сказать. Стражники расположились спокойно, в расслабленных позах. Переговаривались и даже смеялись, но при виде Ордая сразу умолкли. «Добрый вечер всем вам!» – поздоровался он, стараясь не показывать волнения. Они в разнобой ответили, чуть наклонив головы. Майс приветливо улыбнулся и помахал рукой. «При отце все бы встали». «Тебя староста дожидается, Эстерел», – сообщил Майс. «Уже, наверное, отчаялся дождаться». «Итак, что теперь?» Зал освещен, дверь открыта, на полу коридора пятно света. Мимо незаметно не проберёшься. Можно пройти через кухню, а потом подняться к себе по боковой лестнице. Нет, не сбежать, такого и в мыслях не было. Ордаю лишь захотелось перед разговором со старостой привести себя в должный вид. Оружейная заперта. Очень жаль. Можно было бы прицепить к поясу отцовский именьский меч. Старшему сыну в отсутствии хозяина это сделать вполне естественно. Что ж, придётся обойтись чем есть. У себя в комнате он сбросил старую рубашку. Надетую еще вчера, и с тех пор немало повидавшую. Взял было праздничную из синего шелка, но сразу положил на место. Не тот случай. Выбрал полотняную, коричневую с медными пуговками. Отец носил похожую. Повседневный пояс сменил на другой, широкий, с гербовыми бляхами. Прицепил к нему тяжелый нож с серебряной рукоятью, в кожаных тоже с гербом ножнах. Все. Будь что будет, и помоги проведению. Господин Вергат Брин, бессменный староста Варгиевод уже много лет, Ардаи и не помнил в этой должности кого-то еще, восседал за столом на почетном месте. Напротив него, вот это да, горах, в своей рабочей одежде и с закатанными до локтей рукавами. Мать, не чинясь, присела сбоку стола на табурет, ее любимое место. Высокий стул рядом с отцовским она считала неудобным для хозяйки. Мать была спокойна, что-то говорила старости, улыбаясь, тот важно кивал. По крайней мере, это означало, что дома все более или менее в порядке. Когда Ардай вошел, все замолчали и повернулись к нему. «Добрый вечер вам!» Ардай наклонил голову, положив руку на рукоять ножа. Гараха одобрительно усмехнулся в усы, оценив его внешний вид. И поднялся из-за стола, тоже наклонил голову в приветствии. Одобрил и подыграл. «Староста тоже понял правильно!» «Мальчишка показывает коготки», заявляет права на взрослость. Малость рановата, но ведь малость. Император Цваны, скажем, сел на трон в куда более нежном возрасте. Итак, все, что мальчишка имеет сказать, следует понимать всерьез. Ответственность будет нести семейство Эстереллов, а не староста и не варга. Ну так староста не против. Старости это даже очень приятно. Если и мать подтверждает статус сыночка. Он глянул на госпожу Эстереллу. Та сидела безмятежно, чуть улыбалась уголками губ. А уж что там у нее в душе ее дело. Сами потом разберутся, если что не так. Староста поднялся, низко нагнул голову, утопив подбородок в жирных складках. Добрый вечер тебе, господин Эстерел. Вот, ритуальная фраза произнесена. Здесь и сейчас Ардай, господин Эстерел. Ордай сел рядом с матерью, подчеркнуто игнорируя почетные места за столом. Хозяйского стула ему все равно не полагается, так что лучше сделать вид, будто это не имеет значения. Остальные тоже уселись. Мать разлила по серебряным стаканам подогретое пиво с пряностями вечернее угощение. Староста не стал медлить. «Господин Эстерелл, два дела привели меня сюда в столь поздний час. Боюсь, оба не терпят отлагательства. Мы оба знаем, какое прискорбное, выпиющее событие произошло в этом доме сегодня». Староста замолчал, собираясь с мыслями. Ордай воспользовался паузой. «Всего лишь случайность, господин староста». И «Я уже сделал все, чтобы исключить неприятные последствия», — твердо сказал он, глядя в глаза старости. «Даже не ожидал, что получится так уверенно и гладко!» Мать одобрительно улыбнулась. «Тогда я спрошу прямо, господин Истарел, готовится ли нам к неприятностям оттуда?» Брэнд показал пальцем в сторону Драконьих Гор. «Да он с ума сошел», — подумал Ордай. «Какие тут могут быть гарантии?» Но ответил уверенно. Я не вижу для этого ни одной причины, господин староста. Получается, что шала помогла ему и здесь. Она ведь сказала, господин Диан, может быть, разыщет его. Тогда лучше без утайки все рассказать. Я о каких других невзгодах не упоминала, а ведь живет бок о бок с колдунами и их драконами. Понимает, наверное, что к чему. Что ж, если разыщет его господин Диан, они поговорят. Только при чем здесь староста и его неприятности? — Я не спрашиваю у тебя подробностей, господин Эстерелл, — покачал головой староста, — и не хочу их знать. Уверен, будь это нужно, ты предупредил бы меня и всех жителей Варги. — Конечно, господин староста. Тебе известно, что нельзя иметь секреты от того, кто владеет магией, а также то, что магия горных колдунов совершенно особая. Ты оказал услугу Варгию, увезя отсюда маленького дракона. Если бы его тело было спрятано поблизости, я до конца своих дней не спал бы спокойно. Это наш долг, господин староста. Разумеется, пройдоха руйбикор никогда больше не будет торговать в Варге. Мы потребуем от него серьезных объяснений. Зачем, господин староста? Я думаю, он сам не знает, что продал нам, возразил Ардай спокойно. Пусть и дальше ни о чем не догадывается. Кто знает, о чем он догадывался? Заметила Мия. Немногие покупают сейчас яйца рухов. Руйбекор, конечно, приехал сюда на ярмарку, потому что рассчитывал продать яйцо нам. Он наперечет знает семьи, которые держат верховых птиц, и в которых есть юноши подходящего возраста. Да, мой муж это так не оставит. Но ты прав, сынок, нужна осторожность. А вообще, господин староста, нам ведь пока не о чем беспокоиться? Если мой сын считает, что с драконами получилось удачно. С драконами может быть. Тут мне придется довериться суждению твоего сына, Лира. Но буду откровенен. Брин мягко улыбнулся. Как слуга императора, я должен известить, кого следует о случившемся. Тогда то, что в наших руках был маленький дракон, и он потерян навсегда, будет поставлено нам в вину. Говорят, для ученых магов императора даже кости или чешуя дракона огромная ценность. Быть между молотом и наковальней не сладкой, господин староста. Не удержался ардай. Вот именно, мой мальчик. Староста понизил голос. Если я доложу о... Происшествие и господину-наместнику, то пока весь дойдет до Императора, об этом узнают множество людей, а уж колдуны и обязательно. И я ни за что не поручусь. К тому же всем нам, вероятно, придется пережить магический допрос, и не один. Мы невиновны, нам нечего скрывать. Но от этого процедура не становится приятнее, уверяю. Тень набежала на лицо Брина. Мои добрые господа, я склоняюсь к мысли, что мы должны сохранить в секрете это, так скажем, недоразумение. Ардаев вздохнул с облегчением. Конечно, сохранить в секрете. Как же иначе? Ему бы и в голову не пришло докладывать наместнику. Сейчас, когда дракончика здесь нет. Но к этому есть препятствие, да, господин староста? Приподняла брови Мия. Ты к этому клонишь? Ты совершенно верно поняла меня, добрая Лира Эстерелла. Вздохнул староста. Вы все знаете, что у этого... Происшествия. Есть нежелательный свидетель. Сарита Рикка. «Она не скажет», — покачал головой Горах. «Чего она хочет?» Голос матери предательски дрогнул. «Ты опять верно поняла, моя лира Эстерелла?» Староста вздохнул, вынул из поясного кармана тонкий белоснежный платок, вытер шею и лысину. «У вдовы два условия. Первое — пятьсот дирров серебром. Я думаю, половину этой суммы мы найдем в казне Варги, остальное придется внести вам. Второе условие — Письменное обязательство навсегда отступиться от ее дочери. В противном случае она пообещала донести наместнику. Ордай вначале решил, что ослышался. Письменное обязательство? Да где такое видано? Нет, сказал он. Староста смотрел на мать, ожидая ответа. Пятьсот дирров? Ничего себе! Усмехнулась Мия. Но подумав немного, она заключила. Что ж... «Полагаю, в сложившихся обстоятельствах мы вполне можем выполнить ее условия?» «Нет!» — повторил Ордай. «Никогда! Я согласен, что можно ей заплатить, но никаких обязательств! Перестань!» — нахмурилась Мия. «Ты все равно не получишь девушку против воли ее матери. Но если случится чудо и Сарита согласится на брак, эта бумага не будет иметь никакого значения!» «Нет! Я никогда не дам такое обязательство!» — упрямо возразил Ордай. Отказаться от Эйды и поставить свою подпись — никогда. Я бы на ее месте не простил этого. «Очень жаль, господин Эстерелл», — староста печально развел руками. «Тогда я буду вынужден арестовать тебя прямо сейчас, чтобы завтра же утром припроводить ваш в резиденцию наместника. Сколько хлопот и неприятностей для нас. Конечно, ты можешь воспользоваться правом имения и принести клятву, что самолично прибудешь в резиденцию завтра утром. Тогда я не стану тебя арестовывать». Ох, провидение, как же я не хочу такого развития событий. Теперь императорские маги и колдуны не оставят нас в покое. «Я не просто не хочу, я не позволю», — жестко сказала мать. «Я сама дам обязательство не претендовать ни на одну из дочек Сорита Тоже мне, завидные невесты. Дам от своего имени и от имени мужа. Скреплю документ печатью из Этого будет достаточно, господин староста?» «Полагаю, да, моя лира». — вздохнул господин Брин. — Лучше бы, конечно, твой сын сам дал слово, а ты лишь подтвердила его подписью и печатью. Но так тоже можно. Твой письменный отказ видеть девушку невесткой говорит о невозможности брака. А с сыном, я полагаю, господин Гайстерел решит вопрос сам. — Мама, пожалуйста, я прошу тебя! — замолился Ардай. Пожалуйста, не подписывай такое обязательство! Мы что-нибудь придумаем, только не подписывай! Я не позволю тебе! Давай я сам попробую убедить Сариту. И с ужасом он видел, что его мать, добрая и мягкосердечная, которую всегда так легко было склонить на свою сторону, на этот раз даже не дрогнула. Ни тени сомнения не появилось на ее лице, а взгляд был твердым. «Придумаем до завтра», — усмехнулась она. «И как ты мне не позволишь? Я не принуждаю тебя подписывать документ, который ты не желаешь подписывать. Так что сердце твоей возлюбленной Эйды Рикки не будет разбито тобою лично». Но и ты не помешаешь мне подписать то, что я считаю нужным. Это мое решение. А убедить цариту? Попробуй сначала убедить пень у нас в огороде. Раньше может быть, но теперь невозможно. Староста согласно закивал. Мия встала, погладила Ордая по плечу. Ты сегодня устал, сынок. Если тебе нечего больше сказать господину старости... Господин староста может передать царите, что я не обещала отступиться от ее дочери. Горах, который молчал, поглядывая из-под лобья, после этих слов неодобрительно покачал головой. Все, решительно все были против Ардая и против Фейды. Сарита победила. Пока. Ардай смотрел, не отрываясь, как серебряное перо в руке матери выводит аккуратное кружево букв, как к бумаге прижалась круглая отцовская печать. Старосты и горах тоже поставили свои подписи внизу. Теперь Ардай Стерел не имеет права свататься к Эйде. Дочери вдовы сарита Рики, по крайней мере до тех пор, пока он сын и наследник Гая и Стерела и его жены мии Прощееда. Господин староста, не забудь передать сарите мои слова, сказал Ардай. И какой ему дело до того, что все присутствующие остались недовольны. На следующее утро Ардай решил во что бы то ни стало отправиться в ваш. Точнее решил то он еще вечером, когда в груди кипела и казалось, что впереди целая ночь без сна. Но нет, глаза закрылись сами, едва голова улеглась на подушку. Сказалась усталость. Но он успел придумать, что полетит ваш, и что надо взять с собой Валенту. То и давно хотелось погостить у дяди, и мать их вдвоем отпустит охотнее. К тому же сестра, если что поможет, она его никогда не подводила. Мать не стала возражать. А кошелек, который она дала им на дорожку, был даже тяжелее обычного. Правда, она потребовала сорда и обещания даже не показываться там, где проживают родственники Сариты. И добавила, что Эйды нет ваша. Сарита увезла ее куда-то дальше. Ордай согласился сразу. Он и не будет подходить. Порочит Валенте или дядину служанку пошлет. Да придумает что-нибудь. Не в первый раз. А сообщению про Эйду не поверил. Куда далеко может деться бедная вдова? Даже пусть так, нет Эйды ваша. Все равно они с Валентой вместе сообразят, как ее отыскать. Главное, избежать хоть ненадолго из Варги. Не в моготу было тут оставаться. Тоже нашел из-за чего огорчаться. Бурчала Лита, пока кормила их завтраком. Птенец оказался негодным, такое всегда может случиться. Господин Гай купит тебе другого, даже не сомневайся. Почти невероятно, но факт. Кроме матери, никто из домашних не знал, что в действительности произошло. Мать казалась веселой и довольной. Хоть и устроила мимоходом взбучку работницам в сыроварне из-за какого-то пустяка. Хозяйка она была строгая, но в таком хозяйстве иначе никак. Когда Ордай спустился в кухню, она месила тесто для булочек с творогом, тихонько напивая и иногда перебрасываясь словами с Литой. Братишка Эмран был здоров и спокойно спал. Вот что делало ее довольной и счастливой. А обязательство, подписанное накануне? Похоже, она была рада, что так вышло. У Эстерелла и Сариты давний разлад. Так зачем в таком случае ей Эйда в невестке? Мать не возражала, чтобы Ардай с Валентой вдвоем летели на баке. И это было очень хорошо. Ордай опасался, что им придется многие часы трястись в экипаже. Конечно, Валента не сможет взять с собой сундук нарядов, но ради удовольствия лететь в с братом она и внимания не обратила на такую мелочь. Мать в другой раз, может, и настояла бы на своем, но сегодня была на все согласна. Они улетели, конечно, со своей башни. Ордай старательно пристегнул все ремни, вдвоем все для этого не шутка, и эффектно взмыл вверх, так что ветер засвистел в ушах. Не каждый наездник способен так поднять птицу. Мать Элита и молоденькие работницы из сыроварни махали им снизу, и сестра тоже махала в ответ. Такая идиллия. Ордай смотрел вперед, сосредоточившись на движениях Руха, и думал, как здорово они улетели. Сразу за ближайшим холмом Ордай направил птицу вниз, к самым кронам деревьев и повернул обратно. «Что случилось? Забыл что-нибудь?» – испугалась Валента. «Забыть что-то важное, плохая примета». Если вернуться сейчас домой, обратно мать может и не отпустить. «Все в порядке, сестренка!» — крикнул он ей, повернувшись. «Надо навестить кое-кого, это быстро». Ради этого кое-кого Ардай заранее отложил из кошеля в карман несколько монет, надеясь, что их хватит. Кто знает, сколько берут знахарки за такие услуги. За лечение меньше, чем ученый доктор, но Ардай не лечиться собрался, ему другое нужно. На что она способна, знахарка Зиндана? Ордаю не приходилось пока иметь дело с подобными женщинами, наделенными таинственной и пугающей силой, если, конечно, не относить к их числу босоногую рыжую девчонку, которая тоже оказалась ничего себе. Наконец, Зендана может просто знать. Она много лет живет в Варге, так почему бы ей не знать то, в чем осведомлен даже Крейдорит? Точнее, почему бы ей, в отличие от Крея, не быть осведомленной об истинном положении дел? Если хочешь разобраться, проси совета не у одного, а у многих. Кажется, так говорил его ученый дядюшка Эльмар Стерел. Оставив бака и недовольную валенту у речки за мельницей, Ордай вернулся в Варгу. По дороге развязал кошель и переложил в карман еще несколько диров, Вдруг понадобится. Остальное убрал подальше. На самом деле он охотно заплатил бы сколько угодно. Был бы толк. Домик знахарки Зинданы пришлось поискать. Она жила на краю деревни у старого заросшего оврага, но дом у нее неожиданно оказался большим и добротным, Поэтому Ордай удивился, переступив порог. Сразу за высокими тяжелыми дверями начинался чисто вымется земляной пол. В просторной комнате никого. Высокий камин в углу, отделанный цветными плитками. Возле него деревянное кресло-качалка, на столе открытая книга. И никакой утвари. Того множества вещиц, которые всегда найдутся в доме, где живут. Ардай сам не знал, каким он ожидал увидеть жилище знахарки. Но точно не таким. «Где же пучки травы? Где котел, в котором она варит свои знахарские снадобья?» Вдруг на полке что-то зашевелилось, и Ардаев вздрогнул. На него, не мигая, смотрели два круглых глаза. Сова. На полке. Сидит, повернув к нему голову, и смотрит. «Здравствуй, старел. Он не сводил глаз с совы, поэтому не понял, откуда появилась Зиндана. Выглядела она примерно так же, как вчера у них дома, но одно теперь изумило. Знахарка была босая. Старая женщина стояла на голом земляном полу, не застеленном даже простеньким соломенным половичком, босиком. Во дворе старелов без обуви не ходила ни одна работница, не говоря уж о том, что земляные полы там только в хлеву. А Зиндана... Наверное, немало звонких диров перепадает ей от жителей Варги. Старуха заметила, куда направлен взгляд незваного гостя, рассмеялась с сухим коротким смехом, глядя на Ардая необычайно яркими голубыми глазами, Ему захотелось провалиться сквозь этот самый пол. Такое понимание в ее взгляде словно мысли услышала. Последнее дело — считать чужие деньги. Что это ему вздумалось? «Здравствуй, Эстерел. На распев повторила Зиндана. «Не то чтобы я тебя ждала, но и не очень удивляюсь». Она не спеша подошла к качалке, удобно уселась, оттолкнулась пяткой, кресло качнулось с легким скрипом. «Присядь, что ты как не в себе, сын имени?» «Надеюсь, дома у тебя все хорошо?» Сова прикрыла круглые глазищи, и Ордай вздохнул с облегчением. Взгляд птицы его странным образом беспокоил. «Это от волнения, наверное. Сова и есть сова. Дикая птица. Стоит ли обращать на нее внимание? У них под и конюшне тоже жил Сыч. Ничего особенного. Правда, он никогда не залетал в дом, чтобы посидеть у камина и поглазеть на хозяев. Но так у них и должно быть не так, как в доме знахарки. Она ведь необычный человек». Он нашел взглядом табурет, подвинул его и сел у стола напротив Зинданы. «Дома все в порядке, спасибо тебе, Лира, но... мне нужна помощь». Зиндана кивнула. «А просто так ко мне в густи не ходят, Астерелл. Ты хочешь что-то понять и кого-то найти, да?» Ордай опять ощутил холодок под рубашкой. «Да», — признал он, — «ты так давно живешь тут и владеешь тайным». Во втором я тебе не помощница. Я не выдаю чужие секреты, старал. Как, ты тоже? Вырвалась у него. Этим же рыжая ведьмочка хвалилась. Не выдают они, дескать, ничьи секреты. И она тоже обожает разгуливать босиком. Да-да, рассмеялась Зиндана. Это закон. Ты можешь купить у меня лишь ответы на вопросы, которые касаются лично тебя. Ах да, купить. Чуть не забыл. Ведьмам же платят. Нахарком тоже. И закон у них один. И они обе, наверное, суть одно, ведьмы. Он не был сначала в этом уверен, теперь сомнений и нет. Шала тоже разгуливала босая, но она и одета почти ворвань. И хижина у нее нищенская, поэтому ее босые ноги удивить не могут. А зинда одета хорошо, шаль на плечи наброшена цветная, и ожерелье длинное на шее из цветных камней и серебряных колец. И еще платок. Вчерашний расшитый платок. А лесные ведьмы голову не покрывают, они от этого своей колдовской силой лишаются. Что-то не о том он думает. Ведьма не ведьма, лесная не лесная, ему какое дело? Он поспешно достал из кармана три дира, столько попало в руку, подал Зиндане. О, удивилась она, у тебя, наверное, много вопросов? Ну что ж, чем могу? Не так уж много, Лира, только вдруг это чьи-то секреты? Ведь все на свете чей-то секрет, разве нет? — осмелел он. — Не обязательно. Не теряй времени, Эстерелл. Он прикинул, с чего начать. — Лира, я хочу знать все о проклятии или о заклятии, которое лежит на нашем доме. Знахарка покачала головой. — Проклятие, заклятие. Тебя напугали слова той бедной женщины. Не беспокойся, нет ничего такого ни проклятия, ни заклятия. Нет? Но Валента, та... жена отца, она ведь была горной колдуньей? Да, она принадлежала к народу, который ты привык называть именно так. И когда у нее родился ребенок, на самом деле стало холодно? Да. Тут Зиндана нахмурилась и чуть помедлила с ответом. Но почему это происходит? Этого я не могу сказать, но дам тебе совета, Астерэл. Пусть необычные обстоятельства рождения этого ребенка станет и твоим секретом тоже, не говоря нём никогда и ни с кем, как твой отец, например. Пусть говорит Сарита и те, кто услышал от нее, а больше никто. Хорошо, я понял. В этом есть опасность? Да, в некотором роде. Ага, значит прямого ответа не будет, можно только покрутиться вокруг до да около. Почему-то потянула оглянуться на сову. Ардай вздрогнул. Птица опять пялилась на него круглыми глазищами. Что за ерунда? Это ведь не все, я полагаю, — улыбнулась Зиндана. Да, не все. Я хотел бы знать, почему болен мой брат, если проклятие ни при чем. Просто он таким родился, — знахарка вздохнула. Я объяснила твоей матери, что ей делать. Он сможет вырасти здоровым. А если ты спрашиваешь, почему младенцу было худо вчера, тут ответ другой. Дракон. Я и подумать такого не могла, а жаль. Догадайся я, что в вашем доме вот-вот вылупится дракон, все было бы проще. Дракон? Тот маленький белый дракончик. Ордай даже не удивился, что знахарка знает про дракончика. Она, похоже, все знает. Но хранит чужие тайны. Хоть это радует. Когда ты видишь перед собой дракона, старал. Продолжала Зендана. «Знай, дракон — это много больше, нежели то, что ты видишь. Больше, чем огромный крылатый зверь. Они порождения не этого мира. Когда дракон начинает жить, когда он вот-вот вылупится из яйца, происходит нечто. Я не скажу, что. Но маленькие дети это чувствуют. В этом, кстати, нет опасности, просто беспокойство. Твоему брату ничего не угрожало». Ардай не стал спрашивать, почему дракон вылупляется настолько необычно, хотя само драконье яйцо некоторые растяпы могут перепутать с яйцом руха. Ясно, что это тоже секрет. Драконы приходят в мир несколько по-разному. Добавила знахарка, многозначительно улыбнувшись, на что Ардай рассеянно кивнул. Наверное, ты хотел узнать что-то еще, сын имени? Какими знаниями надо овладеть, чтобы приручить дракона? Он совсем не это хотел спросить это вырвалось само следующий вопрос глаза старухи смеялись ну конечно уж такое не может не быть секретом как приручить дракона нашел что спрашивать умник тогда вот что ордель вздохнул. я могу говорить в мыслях с драконами от чего это у меня если колдовство госпожи Валенты ни при чем это секрет твоего отца. Не моргнув глазом, ответила Зиндана. Впрочем, кое-кто из твоей семьи тоже мог бы ответить. Кто? Матушка? Спрашивай дальше. Велела Зиндана, опять улыбнувшись. Это ведь по-прежнему далеко не все. Конечно, это было не все. Как это Эйду? Как спросить о ней, чтобы получить ответ? Единственная в мире его девушка. Даже мысли о ней заставляли сердце биться быстрее. Потерять ее нет ни за что. Только чтобы такого придумать, чтобы умилостивить тетку Сариту, чтобы она поняла, Ардай стережал ни в чем не виноват и может стать самым лучшим мужем ее дочери. И это точно ничей не секрет. У меня есть невеста, осторожно сказал он. Что мне сделать, чтобы наши родные помирились и приняли наш брак? Как мне понравится ее матери. Сова вдруг сорвалась с места и, захлопав крыльями, вылетела в приоткрытое окно. Зендана покачала головой. С сожалением поглядев вслед птица. Я этого не знаю, старал. Решай сам. Мои советы только навредят. Я не вижу твоего будущего. Вот как. Она тоже, значит, не видит. Да что за напасть? Но почему? воскликнул он, не удержавшись. Почему не видишь, Лира? Почему раньше одна ведьма сказала мне то же самое. Что такого особенного во мне, Лира? «У тебя нет судьбы, Эстерел», — мягко объяснила Зиндана. Её взгляд стал тёплым, ласковым и... сочувственным, может. «Это ничего. Это бывает. Никогда не плати гадальщикам, если кто-то возьмётся предсказывать тебе будущее. Это точно шарлатан? Не иметь судьбы вовсе неплохо. Это всего лишь значит, что ничто не предрасположено заранее. Всё зависит от тебя. Как сумеешь, так и будет». Разве это ужасно? Напротив, может быть, это хорошо. Но почему так? Это что, чей-то секрет? Зиндана лишь покачала головой как-то непонятно, что это значило. То ли да, то ли нет. Может, довольно вопросов остарел. Если нужно, я заплачу еще. Он выхватил из кармана дир, положил на край стола. Скажи, у моей Эйды есть судьба? Ты видишь ее будущее? Какое оно? Можешь спрашивать лишь о том, что касается тебя. Старуха встала, взяла со стола монету и бросила ее Ордаю на колени. Довольно на этот раз? Не плати денег предсказателям, ты понял, Старал? Это мой бесплатный совет. Они могут помешать, если поверишь и пойдешь неверной дорогой. Никогда не пытайся узнавать заранее. Этот совет один стоит всего твоего серебра, Старал. Лира, подожди, прошу тебя, взмолился Ардай. Мысли в голове смешались. Он точно помнил, что хотел спросить еще что-то, посоветоваться. Может быть, о самом важном? Но о чем? Он не помнил. Даже приблизительно. Что-то очень важное, недавнее совсем. Нет, забыл начисто. В другой раз, сказала Зендана, И он должен был согласиться. И правда, что мешает прийти сюда еще? Приходить хоть каждый день. До встречи, Эстерелл усмехнулась зиндана когда ордай пробормотал слова прощания вспоминаешь что я тебе сказала наверное когда-нибудь во всем разберешься он ушел недовольный все получилось зря хотелось понять а вышло наоборот в голове полная каша до шагав до конца улочки сообразил о чем не спросил зиндану ведьма шала вот не задача. ты и дело вспоминалась ему рыжая о том чтобы спросить о ней начисто забыл Как вернуть кольцо? Как избавиться от невидимой сети, в которую его угораздило угодить? Да и есть ли она та сеть? Чего стоит бояться? Как сделать так, чтобы не стояла шала между ним и Эйдой? Да, Рыжая помогла ему вчера, за это спасибо, за это он в долгу. Но Эйду терять ради этого долга он не согласен. Надо это выяснить и поскорее. Зиндана в таком должна разбираться, сама ведь практически ведьма. Разве что это секрет, секрет Рыжий. Он вернулся почти бегом. Вот дом знахарки. Высокая дверь не хотела открываться, Ордай толкнул ее плечом и опять оказался в пустой комнате. Исчезла книга со стола, а кресло, кажется, еще продолжало раскачиваться чуть-чуть. Старуха только что была тут. Ордай метался по комнате в поисках дверей, ведущих в углубь дома, и не находил их. Дверь имелась единственная, та, через которую он вошел. Это было невозможно, и тем не менее... Он громко позвал Зиндану. Отозвалось эхо, гулкое, как в лесу. Дрожь пробежала по телу парня, растаяв в кончиках пальцев. Не может быть в такой комнате такого эха. Вот не может и все. Но тут... было. Он позвал еще раз и еще. И понял, что ему хочется убежать из этой странной комнаты. Как из леса, где за каждым кустом притаился непонятно кто и наблюдает. И кресло продолжало качаться, хотя пора бы ему уже остановиться. «Тетушка Зиндана, я принесла свежее молоко!» Донесся снаружи звонкий голос. «Ты дома, тетушка Зиндана?» «Я поставлю тут у крыльца!» И наваждение вдруг пропало, исчез страх. И кресло, вот дела, сразу же перестало качаться. Ордай перевел дух. Постоял, прислушиваясь, может откликнется знахарка. выйдет забрать молоко. Нет, тихо. Так можно простоять полдня. Валента ждет и беспокоится. Он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. В холодке, в траве возле крыльца, заметил глиняный кувшин. Что ж... Пусть так. Древний город Аш был прекрасен. Немного городов повидал, пока Ордай стрел своей жизнью, но был убежден. Аш особенный. Зубчатые стены и башни его цитадели так красивы во время восхода и на закате. Вызолоченные солнцем и в дождь они тоже хороши, но по-другому и в туман, и вообще всегда. Ордай привык сначала смотреть на город сверху. Цитадель в центре. От нее улицы разбегаются прямыми лучами. Но чем дальше, тем больше они путаются, пересекаясь сотни переулков. У самой цитадели большие старинные дома, каждый из них особенный. Мудрено найти два похожих, и у каждого затейливые флюгеры на крышах, изображающие рыб, птиц и животных, чаще всего летящего руха. Обязательно башня для рухов, даже если у хозяев нет ни одной собственной птицы. И сад почти у каждого дома. Река Эль здесь шире, чем возле Варги. Через нее перекинуты три каменных моста, огражденные затеянным ажурным бордюром кованых перил. А в Сардаре, богатом и пыльном, гораздо больше роскошных домов и только один мост – каменный уродец, на который лишний раз не хочется смотреть. Говорят, что Ид, столица, способен потрясти кого угодно. Ардай так не считал. Впрочем, город он помнил смутно, потому что был там совсем маленьким. Отец возил их с матерью представлять императору. Обычная церемония, без которой никак. Когда-нибудь и Ардай тоже повезет в двору молодую жену и первенца. Почему-то больше всего запомнилась, как мать собиралась на большой прием во дворец. Ее наряд был не привезен из Варги, а заказан выйти. Волосы она не повязала, а накрыла тонким шелковым платком и надела поверх венец из золотых бляшек с цветными камнями. Это все было необычно и красиво. Так мать никогда больше не одевалась. Город Ит. Отец брал Ардай с собой на рухо, чтобы показать город. Они летали так много раз. Огромная серая крепость у моря казалась мрачной в любое время дня, а вот просторная гавань, корабли это понравилось. Сам вид моря, беспокойного и бесконечного водного простора, потрясал воображение, и Ардай, как только выдавалась возможность, тащил отца в гавань к морю. Там имелось много башен, Отец сажал руха на одну из них, платил монетку смотрителю, а потом они долго ходили от корабля к кораблю. «Ты хочешь стать капитаном, малыш?» — крикнул однажды Ордаев старик в странной одежде из шелка и кожи, в маленькой плоской шапочке, к тому же весь заросший бородой. И слова он выговаривал странно, ломанно, хотя понятно. «Может, взять пока тебя матросом на мой корабль?» «Спасибо, не надо!» — звонко крикнул Ордаев в ответ. «Я буду наездником в летучей гвардии императора!» «О, это тоже неплохо!» — согласился необычный старик, а отец засмеялся. «Господин, скажи, Рух может перелететь море быстрее твоего корабля?» — прокричал Ардай. Старик развел руками. «Думаю, что нет. Руху потребуется отдых. На моем корабле, например. Хотя он полетит быстрее корабля, если, конечно, ветер не будет слишком уж свежим и попутным. Вот дракон, тот шутя перелетит». «Что, Шемень, жаль, что ты не хочешь наняться матросом. Надумаешь, приходи, пока я не отчалил». Он помахал рукой и отошел от борта. Ардай в то время уже научился худо-бедно складывать буквы, но тех, которые были выписаны на борту корабля, он даже не знал. Тогда было дело, Ардай искренне пожалел, что не может хотя бы ненадолго наняться матросом на этот красивый корабль. Они пошли дальше вдоль пристани, и отец объяснил. «Если очень нужно, сильный рух перелетит и море» потому что он может отдыхать в воздушных потоках. Конечно, очень хорошо, если по пути удастся сесть, чтобы отдохнуть и подкрепиться, но не всегда так везет. А попутный ветер несет и птицу, не только корабль. Поэтому хороший рух всегда быстрее корабля. Потом ты всему научишься, сын. «Значит, летать на рухах лучше, чем плавать на кораблях?» – простодушно заметил Ордай. «Вот именно», – согласился отец. «По мне так никакого сравнения». А вот есть еще океаны. Это тоже моря, но очень-очень большие. Их рух не перелетит, конечно. А дракон? Этого не знаю. Вот что Ардай запомнил надолго. А дворцы и парки с фонтанами не произвели на него никакого впечатления. Может, просто мал был? Перед тем, как уезжать из столицы, отец посадил Ордая в седло и поднялся в небо на рассвете. Они облетели город. Все равно мощная крепость казалась страшной, некрасивой, а вот море, освещенное первыми рассветными лучами, было прекрасным. «Ид — настоящая военная крепость», — сказал отец. «Она может выдержать долгую осаду неприятеля. Иначе нельзя, это же императорская резиденция». А вот Аш давно для такого не годится, хотя лет 300 назад его цитадель тоже была мощным укреплением. «Цитадель — не настоящая крепость? Это почему?» Ардай огорчился за аж, ведь этот город был свой, можно сказать. Потому что рядом хозяева драконов. Они не любят, когда их соседи воюют. Поэтому у нас в Приграничье давно не было войн. Как жалко, огорчился Ардай. Что ты глупыш. Отец тронул ладонью его волосы. Это просто отлично. Лучшего и желать нельзя. Ордай очнулся от воспоминаний. Не вовремя они нахлынули. Сестра что-то кричала ему из-за спины, но ее голос относило ветром. Аш был уже близко. Можно было рассмотреть, как в город, в его главные южные ворота, входил купеческий обоз. Это дело не быстрое. Каждый купец лично платил серебряный дир и получал квиток у начальника стражи. Сзади, за вереницей груженых фур, столпились простые путники, кто на лошадях, кто пешком. Досадовали, небось, что подзадержались и не успели пройти впереди торговцев. Им тоже следует заплатить носущую мелочь. За бричку, запряженную парой лошадей, полдирома. С наездника брали по четвертаку, с пешего по восьмушке. Невеликая плата даже для человека небогатого. По правде говоря, и считал ее сущей бессмыслицей. Только время терять. Дань традиции, куда денешься. Тем более, что после трех часов пополудня и до заката вход в город бесплатный для всех, кроме торговцев. Мало кто ждет этого часа, чтобы избежать платы, разве что самый ненаезд бедняк. Говорят, что отдать мелкую монету на благо города, подкупить его. Чтобы он был благосклонен, подарил удачу. А после захода солнца ворота закроют. Вход ваш опять станет платным. Целый дир для любого. Не желаешь раскошеливаться, не надо. Вот и двор у дороги. Ночуй, жди утра. Ну а если кто местный, тот к воротам и не поедет. В невысокой внешней стене города немало укромных калиток и проходов. Дань традиции, да. Повод для лишней веселой байки. Ардая все это не касается. Он пролетит над городской стеной прямо до башни у дома дяди Эльмара. Это привилегия наездников. Для них вход, а точнее влет в город бесплатен. Так было всегда. И он влетел в город, снизился и пронесся над самыми воротами. Просто было баловство, чтобы позлить стражников. Один посмеялся, другой.